Далее Трускиновская, мембрана. Собеседование было длинным. Андрей с п е р е п у г у пытался получить ответы сразу на все вопросы и про работу для жены, и про детский сад, и про цены на мебель тоже. Двое мужчин в дорогих костюмах и дама в деловом платье, ч и н о в н и ц ы терпеливо отвечали и даже улыбались. Я бы вам советовал сразу подумать о прибавлении семейства, сказал тот, что постарше. Когда будет второй ребенок, хотя бы в виде справки от врача, вам и жилье дадут получше, а мы заинтересованы в сотрудниках, имеющих крепкие семьи. Кроме всего, теперь установка на демографический рост. А человек, который решил ограничиться одним ребенком, сами понимаете, ненадежный он человек. Добавила дама. Вот если уже двое или трое, значит, он семью не бросит, а оставить жену с одним ребенком? Это для многих совершенно нормально. Да, да, конечно, воскликнул Андрей. Итак, через два месяца вы приступаете к исполнению обязанностей, строго сказал тот из мужчин, что помоложе. Деньги на ваш счет поступят в течение недели. На счет контейнеров с имуществом вот буклет. Тут все нужные номера и адреса. Только я бы не стал тащить мебель из Курска в Петербург. Разве что это какая-то антикварная мебель. Больше смысла на месте купить новую, а вам как участнику программы очень серьезная скидка. В новую квартиру с новой мебелью и начнется новая жизнь, подытожила дама. В приемной скажите секретарю, чтобы вызвал шофера. Вас свозят посмотреть эти общежития. Выберите себе две комнаты получше с ванной. Там есть кровати, столы, табуретки. Да, встроенный холодильник тоже. Только не вздумайте там ничего ремонтировать. Месяца через три они идут под снос, может даже раньше. Да, да, конечно. Кредитку взять не забудьте. Видя взъерошенное и несуразное состояние Андрея, чуть ли не хором сказали чиновники. Разговор этот состоялся с половины десятого до половины одиннадцатого утра в Санкт-Петербурге, а около полуночи Андрей уже открывал дверь своей Курской квартиры. Катюша выскочила навстречу. Ну как, как? спрашивала она, обнимая и целуя мужа. Дали? 8 0 0 е м 0 т ы с я ч подъемных, 50 т т ы с я ч транспортных и на кредитки еще осталось, доложил он. Завтра пойдем и купим тебе сапоги. Какая кредитка? А я не говорил? В последний день выдали. 20 тысяч на мелкие расходы. Подарок от гордумы. А я билет на самолет еще раньше взял, так что вот он наконец поставил на полдорожную сумку. Тут конфеты, м а р ц и п а н ы для егорки, пирожные из Норда. Я ему еще танк купил, помнишь, он просил. Танк! Шестилетний мальчик в пижаме выскочил в коридор. Танк, танк! п о л у ч а й свою бронетехнику, Андрей вытащил из сумки коробку. И вот еще шоколад. Смотри, Катюш, уже наладили выпуск. п и т е р с к и й столичный на шоколадной обертке был фантастический образ новой столицы: шпиль Петропавловки, хрустально радужные силуэты новых высоток, р а с т р а л ь н а я колонна, Эрмитажный Атлант, новый разводной мост, названный с м о л ь н ы м с задранными верх половинками, и все это на пространстве 7 на 15 сантиметров. Трудно ли этикетки отпечатать? – спросила жена. Егор, а поздороваться с папой? Здравствуй, папа. А это пульт? Пульт, такой, как у твоего марсохода. Они одинаковые. Кать, не ругай его. Я же всего на два дня улетал. Так что через два месяца приступаю к исполнению. Есть время, чтобы переехать не в спешке, а как полагается. А оклад? Оклад 1 6 0 тысяч. Так что ты можешь не спешить. Посидишь дома с Егоркой, пока не предложат хорошую работу. И как там Питер? Думаешь, я его видел? Я ведь только там побывал, где будут строить правительственный комплекс. Ну днем по Невскому прошелся. Только там неинтересно. Все дома в лесах, в сетке, все реставрируется. Ну так вот, завтра подаешь заявление. Маринка с Зойкой помрут от зависти. Я узнавал. Если ты сейчас уволишься в связи с переездом, то у тебя стаж не прерывается, пока не найдешь работу в столице. Так что не расстраивайся, а все приготовь, большие сумки купи, и г о р к и что надо. Егор, ты знаешь, который час? Папа, спать немедленно. С трудом загнав сына в постель, Катя с Андреем пошли на кухню выпить на сон грядущий чая. Чай тоже приехал из Питера, тоже назывался столичным, и этого добра Андрей взял на подарки родне десяток пачек. Так я не поняла, какая будет твоя должность? – спросила Катя. Освобожденный профсоюзный работник. Это для начала. То есть направляют в государственную строительную компанию на инженерную должность, но работать буду в профсоюзе. Господи, сказал бы, кто не поверил а бы. Помнишь, мама ворчала, что из тебя ничего путного не выйдет. А теперь я жена столичного профсоюзного работника Ерофеева, столичного. Дальше были поцелуи и просто счастье, как у всех, кто молод и вступил в брак по любви. С утра Андрей отправился в партийный комитет, а Катя, отведя сына в садик, на работу. Там она первым делом через коммуникатор ушла в рунет. Нужно было рассказать всем подружкам, а она в рунете заводила именно подружек, что муж не напрасно вступил в сильную Россию, когда стало точно известно, что столица переезжает в Санкт-Петербург. Именно районные отделения партии выдвигали кандидатуры активных, сообразительных и исполнительных молодых людей на второстепенные столичные должности. Все эти папочкины дочечки и сыночки в Москве пусть остаются в своих дорогущих квартирах. Там по н о ч н ы м клубам пусть шарахаются. Катя честно пересказала то, что слышала на собрании. Новая столица, новые люди. Там нужны такие, чтобы работали, а не такие, чтобы место занимали. Вся гниль собралась в Москве. Там пусть и сидит. А мой-то дурак, а мой-то раздолбай! Отвечали подружки, до которых только теперь дошло. Если бы мужья вступили в сильную Россию сразу, как только партия о себе заявила. Теперь бы не Катя Ерофеева, а они укладывали дорожные сумки, собираясь в новую столицу. А теперь беги, вступай, сиди на собраниях, ходи в демонстрациях и крестных ходах. Толку чуть. Самые лучшие места уже разобраны. Месяц спустя Андрей, Катя и Егорка, сопровождаемые девушкой Василисой из отдела кадров департамента строительства и экологии, вышли из Полковского аэропорта. Василиса, деловое платьице цвета морской волны, миниатюрный партийный значок на белом воротничке, пушистые белокурые волосы, уложенные в модную кудрявую челочку, нависающую над лицом и торчащую сантиметров на семь, по меньшей мере, усадила их в служебную машину и повезла в общежитие. Вон-вон, видите забор? сказала она, выруливая на шоссе. Там новый аэропорт строит, экстра класса. И за ним грузовой для дирижаблей. Вот где рабочие руки нужны. Но там строгий отбор. Прогоняют по всем базам данных. Видите дома на пригорке? Сейчас там строители живут. Потом будет жить обслуга аэропорта. Целый поселок. До него ветку метро дотянут. Она от проспекта Ветеранов почти вся по земле пойдет. Очень удобно. И много чего рассказала Василиса о возрождении Санкт-Петербурга, пока довезла Андрея семьей до старых общежитий Обуховского завода. Место тут отличное. Когда все производства закроют, аристократическое будет место. А центра близко, от всей культуры. Вон там корпуса уже демонтировали. Вон-вон. Видите, где четыре башни и краны? Это правительственный комплекс. И вокруг него много чего уже построено. Отсюда не видно. День и ночь работают. Башни будут не очень высокие: две по 26 этажей, две по 34. Больше почвы не позволяет. Представляете, что будет, когда правительство наконец сюда переедет? Там президентский дворец. Он на набережную глядит. Перед ним парк. Катерина Львовна, вон супермаркет. Вам туда удобно будет ходить. Приехали. А нам где квартиру дадут? – спросила Катя. А это смотря где у господина Маркаряна будет главная контора. Вот сейчас это решается. Раз Андрея Евгеньича к нему направляют, то и квартира будет в шаговой доступности. Тут вам не Москва, чтобы на работу через весь город два часа тащиться. У меня сестра жила в светлых горах. д о туда ветку от Митина дотянули, и то до своей конторы видном чуть не два часа ехала. А сейчас я ее в столицу переманила. Так у нее и работа на Ваське, и квартиру ей там купили. В светлых горах, конечно, свой домик был, воздух, природа. А много она ту природу видела. Катерина Львовна, вы сидите пока, держите мальчика, а мы с Андреем Евгеньичем сумки вытащим. Просьба быладельная. Егорка вертелся, в о с т о р г а л с я был готов к подвигам. Ускользнет, лови его. А ведь может забежать на стройку, может в полуразрушенный цех забежать. Андрей выбрал для временного жилья хорошее место: двухкомнатный блок в общежитии м а л о семейки на втором этаже. Само здание было старое, поставлено в тридцатые годы прошлого века, в 9 0 е перестроено только не слишком удачно. Не во всех блоках удалось установить ванны, которых изначально архитектор не планировал. Предполагал, что пролетарии будут ходить в баню. Это ненадолго, Катюш, сказал он. Кровати есть, шкафы есть, плита на кухне есть. Не пропадем. а л и м и т на воду. Извини, не спрашивал. Распаковав сумку с постельным бельем и одеялами, е р о ф е е в ы понеслись в центр новой столицы, гулять и наслаждаться. Андрей был прав, Питер преображался. На улицах Катя увидела чудо, которого в Курске еще не завелось: дворниках на мини-карах. Каждый прямо среди бела дня х о л и л или леел свой участок. Все были в е ж л и в ы и предупредительные, охотно показывали дорогу. Один даже покатал на мини-каре Егорку. Видишь номер на руле. Если дворник нагрубил бы, через пять минут ж а л о б а бы на мониторе в партийном комитете показалось, объяснил Андрей. Видишь, у него значок. Это значит, он поработает дворником, накопит на квартиру, а когда станет постоянным жителем, пойдет на повышение, будет убыточной бригады руководить. Так сколько же копить? Всю жизнь? Хорошим работникам дают беспроцентные кредиты. Если женится, ребенок родится, сколько-то отчелкнут. Там схема. Найдешь потом в рунете. На углу Невского и Садовой прилепился к высокому забору, за которым реставрировали г о с т и н ы й двор, навес с велосипедами. Андрей скинул на терминал с кредитками залог и плату за два часа. Щелкнули замки, освобождая два велосипеда: изящный дамский и семейный с сиденьем для ребенка. Егорка был в восторге. Катя радовалась едва ли не громче Егорки. Прокатиться на велосипеде по Невскому. съесть мороженое на дворцовой площади, выехать на мост и остановиться посреди Невы, поражаясь ее роскошной ширине. Чем ближе к вечеру, тем больше гуляющих было на улицах. С восьми Невский становился пешеходным и тут же оживал. Появлялись вагончики передвижных к а ф е т е р и е в деревянные помосты для уличных артистов, ярмарки народных умельцев. Андрей и Катя диву давались. Звучала в основном русская речь. Люди, переходившие от одной забавы к другой, выглядели веселыми и довольными. А там, где продавалось разливное пиво, Андрей выпил кружку и одобрил. Дежурили дружинники. По фонтанке и мойке неторопливо шли кораблики. На некоторых играли небольшие оркестры. Музыка была простой и мелодичной. Под нее танцевали на набережных дети и пожилые пары. Продавщицы цветов ехали на своих смешных повозках, декорированных под старинные, сплетенные из лозы, и цены на букеты оказались тоже смешными. Этот бизнес датировало государство. Как много молодежи! удивилась Катя. Так и задумано, отвечал Андрей. И все так хорошо одеты. Я тут просто заморожка. И тебя приоденем. Город был похож на птенца феникса. Совсем недавно жил в состоянии обречённости, погружаясь в пучину беспросветной старости и хандры, и вдруг, вспышка, изумление, новая жизнь, искрящийся воздух, то счастливое детство, которого он никогда не знал. Родился в крови, воздвигался на костях, был скован гранитом, покорён дисциплине, определён на службу. приучен быть витриной благополучия державы и он расправил новорожденные крылышки заиграл з а п р ы г а л собираясь в полет и шалея от радостных предчувствий в общежитие Ерофеевы приехали поздно однако это не помешало им познакомиться с соседями по этажу там на втором этаже жили еще четыре молодые семьи тоже в ожидании новых квартир и Ерофеевых тут же позвали ужинать И женщины завели разговор о детях, о м у ж ч и н ы о работе. Я и мечтать не мог, что доживу, сказал Саша, эколог и руководитель проектов по спасению птиц. Во мне тридцать т а к 34 года я прожил в настоящей х о л о б у д е Вот, м а р у с ь к а не даст соврать. Там и детей растили. Вы думали, Питер это зимний биржа и всякие дворцы? На окраинах вы не бывали. А я жил в деревянном доме на Петроградской стороне. Дом этот еще при царе Горохе строили, его уже весь перекособочило. Сегодня я в тех краях по делам был, н а р о ч н о сделал крюк. Так уже, слава тебе, Господи, квартала городили и весь этот Шанхай на следующей неделе начнут сносить. И давно пора. Мы оттуда выехали чуть не год назад, но так мы выехали первые. И прямо сюда? – спросила Катя. Сюда. Так после Холобуда мы тут просто ожили, ответила ей Сашин а жена м а р у с я Даже жаль с нашими конторками расставаться. Мы через месяц с ъ езжаем. Уже смотрели новую квартиру. Там сейчас отделка идет. Мы выбрали сантехнику, выбрали встроенную технику. Кухонька у меня будет и игрушечка. А что вы на выходные делаете? Можно в Пушкин, парки посмотреть. Вот где красота. В Пушкин поехали на скоростном монорельсе, на новенькой ласточке тремя семьями Марчуки, Ерофеевы, к у з ь м и н ы Думали неторопливо посетить Екатерининский дворец, Камеронову галерею, но дети увидели Екатерининский парк, лодочки на прудах, всадниках в аллеях и обезумели, понеслись вперед, не слушая окриков, оставалось только идти следом, поражаясь необъятности и красоте этого райского сада. Тут подал голос Сашин коммуникатор. Морчук слушает, сказал Саша, отойдя в сторонку. Да-да, там я и жил. Да, Анна э д у а р д о в н а соседка, знаю, помню. Занятная бабулька. Да. Нет. Вроде в своем уме. Хорошо. Я могу с ней поговорить. Анна э д у а р д о в н а это Саша. Помните, Сашу. Саша из шестой квартира. Анна Эдуардовна, вы не беспокойтесь, вы ничего не потеряете. Вам помогут собрать вещи, вас отвезут в хорошую квартиру. Сейчас у вас, я знаю, ступеньки на лестнице сломаны и крыша течет, а в новой квартире будет чистенько, сухо. Анна Эдуардовна, вот я переехал в малосемейку, мне скоро новую квартиру дадут. Я внес за нее треть стоимости, вторую треть покрывает департамент строительства и экологии, последнюю государство. А вам даже копейки заплатить не придется, Анна Эдуардовна. Это не б о г о д е л ь н я Ну что вы в самом деле, Анна Эдуардовна? Помолчав, он добавил негромко: "Вот же старая дура". И объяснил Ерофеевым с к у з ь м и н ы м и Завтра начнут х о л а б у д ы срывать. Сегодня в последний раз их обходили. Не остался ли кто и не сидят ли там приблудные? Знаете, сейчас в столицу всякие огрызки со всех концов стягиваются, пытаются занять пустое жилье. Ну и вот, приблудных турнули, а эта Анна Эдуардовна отказывается уходить, хоть п и н к а м и вышибай. А с т а р у ш к и за девяносто. Забавная старушка, я все удивлялся, как она в такие годы рассудок сохранила. И сама себя обихаживала. Только иногда внуки с женами приезжали, помогали уборку сделать, стены покрасить. Вот сидит, забаррикадировалась, и как ее теперь оттуда выковыривать? в и т я Кузьмин развел руками. Наташа Кузьмина вздохнула. Вот так всегда со стариками, пожаловалась она. У нас тоже вот дед, когда ему надо, так глухой на оба уха. Но что-то же ее там держит, спросила Катя. Ну что, родилась она в этой х л а б у д е вот что, и всю жизнь прожила. Только в блокаду ее с другими детишками вывезли по дороге жизни. Война кончилась, она вернулась. Ей уже и внуки звонили, и правнуков подключили, и семейный доктор приезжал. Кстати, Андрюха, не забудь встать на учет к семейному. Это обязательно, а то страховку не оформишь. Неужели мы и до этого доживем? Будем сидеть в домах, которые под снос, и нас оттуда будут выковыривать. Катя даже поежилась. Не приведи бог. Но мы это другие, успокоила м а р у с я Мы ведь легко жилье меняем. Мы с Сашей сейчас получаем три комнаты, а когда третьего запланируем, получим суду и четырехкомнатную квартиру возьмем и переедем без проблем. И вы тоже. Вы бы с третьим потопились, о р заметила Наташа. Тебе сколько? Тридцать четыре. Женщины, отойдя, завели свои женские разговоры. Мужчины некоторое время молчали. Не может быть, чтобы тут не было пива, сказал Кузьмин. Саш, не п е р е ж и в а й Придумают, как бабку оттуда вытащить. С ней же, наверное, уже опытные переговорщики разбирались и не справились. Что ты-то мог поделать? А давайте возьмем трантайку, предложил Андрей. Покатаем наших красавиц. Вот, видите, стоит. Да это целая карета. Пошли, узнаем, сколько стоит. Потом было катание в карете, затем катание на лодках, обед в ресторане под открытым небом с видом на ухоженный и опрятный пруд, на беломраморные фигуры древних нимф и богинь, фоном для которых служил бело-лазоревый Екатерининский дворец. Дети убегались до такой степени, что кое-как поев, улеглись на газоне и тут же рядом присел гид. Юноша в костюме елизаветинского времени стал им рассказывать исторические байки. Это волонтер, объяснила м а р у с я Катя. Очки зарабатывает. Их привезли из Белоруссии. Они учатся на транспортников, а в выходные в о л о н т ё р я т У них там сложная система. От очков зависит распределение и еще что-то. Им тоже жилье дают. Жилье им потом даст транспортный департамент. А общежитие у них тут же в Пушкине, где у ласточек депо. Вот они в парках и в о л о н т ё р я т Ты, кстати, тоже можешь чего-то поделать, пока на работу не в ы ш л о Это учитывается. Обратно возвращались уже не ласточкой, а вызвали такси, чтобы не мучить пересадками з а х м е л е в ш и х от кислорода и уснувших на родительских руках детишек. На следующий день А это был понедельник. Саша взял Андрея с собой в департамент. Андрею следовало наконец встать на учет в профсоюзном комитете и в кредитной службе. Департамент строительства и экологии до переезда в правительственный комплекс занимал 8 этажей в Охтинской кукурузине и еще какие-то помещения поблизости. Бывает же такое: прилипнет к л и ч к а потом с н а ж д а к о м и растворителем не о т д е р е ш ь Какой о с т р я к прозвал многоэтажное здание в то время известное только по эскизам архитекторов Кукурузиной, уже никто и никогда не узнает, а вот уже больше десяти лет его иначе не называют. Питер этот небоскреб сильно не в з л ю б и л и когда решалось быть ли ему столицей, когда в верхах шла торговля и причудливый размен должностей, денег и обещаний, правительство о б я з а л о с ь убрать Кукурузину с глаз долой. В какие бы миллиарды это не обошлось. По такому случаю довольные питерцы даже большой крестный ход устроили со сбором денег в пользу тех обещанных заведений, которые разместятся на освобожденной территории. А когда это чудо снесут, тут будет парк биотопов и музейный комплекс, объяснял Саша на подступах к кукурузине. Из моего кабинета этот будущий парк весь виден. Я тебе покажу. Ну что там опять? Коммуникатор требовал внимания. Саша активизировал микрофон, встроенный в дужку очков. Марчук слушает. Да. Клянусь хорошей погодой, не знаю. Игорю Савицкому вы ведь уже звонили? Погодите. Вспомнил. Она могла пойти к Бабе Любе, если только эта Баба Люба жива. Она к Анне э д у а р д о в н е раньше приходила. Придет. И сидит на лавочке. По лестнице она уже не поднималась. Но откуда я знаю, где она живет? По близости где-то живет, если приходила. Толстая такая старушенция, седая, с косой, косу вокруг головы обматывала. Я так думаю, на первом этаже живет, если от л е с т н и ц совсем отвыкла. Ну в радиусе двухсот метров, не больше. Она уже с трудом ходила. Да нет, ничего я понимаю. Если нужно, звоните. Отключив микрофон, Саша вздохнул. Вот не было печали. Бабушка-то пропала. Когда подогнали технику, стали ей кричать. Потом просто сняли дверь с петель, а ее и нет. Так надо было собрать вещи, составить опись. Все это сделали. Они с собой социального работника взяли и врача на всякий случай. А бабушки-то е нет. Вот куда она могла податься? Внуки Игорь и Лёшка ничего не знают. Если есть внуки, значит есть и дети. Есть. Дядя Лёня с тётей в е р о й на о р б и т а л к е Пенсию зарабатывают. На о р б и т а л к у как раз стариков приглашают. Туда она, согласись, удрать никак не могла. Лифт. Скорее. Вот из-за одной такой старой дуры график могли сорвать. В кабинете у Саши стояла модная игрушка. Видео ниша. Это была новая модель с аркой из почти незримого пластика. Иллюзия присутствия в комнате красивой дикторши была почти полной, если допустить, что девушка сидела на расстоянии метров 10 и, соответственно, казалась меньше человеческого роста. Просьба ко всем. Вглядитесь внимательно в это лицо, говорила дикторша. Если кто из вас встретит эту женщину, пожалуйста, помогите ей. Отведите в ближайшую поликлинику или больницу. Сотрудники приемных покоев предупреждены. Анна Эдуардовна, глядя на огромное плоское неподвижное и расплывчатое лицо, сказал Саша: "Тьфу! Испугаться можно. Где пульт? Я вчера заказник мониторил. Гнездо воробьиного сычика. Поставил максимальный размер. Ты не знаешь?" В вашем экологическом хозяйстве может быть нужен специалист по голографическим камерам, спросил Андрей. Лицо старушки съежилось, с т а л о о т четливым и сразу пропало. Опять появилась дикторша, она тоже уменьшилась. Теперь она говорила о выставке старинного оружия в Петропавловской крепости. Саша убрал голос. Специалиста нужен всегда, только работа вы з н а я Это не видео ниши регулировать. Это поле сушататься и даже на деревья лазить. У нас в Курске в молодежном п а р т к л у б е есть хороший парень, Глебом зовут. Вот я и подумал. Это хорошо, что подумал. Ты вот что, скинь ему адрес нашей конторы, пусть заполнит анкету, да, и пусть укажет, что целевым назначением ко мне. Понимаешь, мы сейчас от старой р у х л я д и освобождаемся. Кого на пенсию, кого в провинцию. Молодежь нужна. Гляди ты, погода портится. в с ё в Питере хорошо, все можно исправить и починить, но вот погода. Ну так осень на носу. Проблема погоды встала и перед Катей. Куда девать в дождь Егорку? А дожди на новом месте пошли затяжные. Она не захотела сразу отдать сына в детский сад. Когда еще выпадет возможность провести с ним целый месяц? Вот выйдет Андрюшин на работу, найдет ли у нее там хоть временное занятие, станет ясно, какие обоих ждут ежедневные маршруты, тогда имеет смысл думать о садике. Ты не волнуйся, они себе занятия найдут, сказала ей Маруся. Мои играют на первом этаже, там никто селиться не хочет, комнаты пустые, все открыто, они там бегают, по коридору на колесах катаются, в какие-то в о й н у ш к и играют. Не бойся, никто твоего Егорку не обидит. Соседка имела в виду, что Егорка в ребячей компании окажется совсем маленьким. Это была Катина проблема. Сын, меню для которого составлял опытный диетолог, все равно рос медленнее, чем хотелось бы. По ее мнению, виноват был муж. Он из низкорослой семьи, в которой его метр семьдесят восемь уже гигантизм. Собираясь в Санкт-Петербург. Она мечтала, как будет водить сына в музее, как они вместе обойдут весь город, самые интересные места в наушниках для туристов, при каждом повороте и каждой остановке слушая всякие интересные для ребенка вещи. Почему речку назвали фонтанкой? Кто такой барон Клод? Как устанавливали Александрийскую колонну? Но бродить под зонтом и в резиновых сапогах ей совершенно не хотелось. Пока что Андрей почти каждый день ездил в департамент, то в к о н т о р у строительной компании, то на семинары профсоюзных работников, то по партийным делам, основательно готовясь к новой должности. А Катя хозяйничала, кулинарила, покупала в м а р к е т а х то, что могло бы пригодиться в новой квартире, и старалась еще заниматься с сыном, хотя бы вместе смотреть детские программы, видео-ниши, те, что с интерактивом. А что, Катюш? Нет ли у нас спагетти? – спросил однажды Андрей. Помнишь, твоя мама делала спагетти с соусом? соскучился. Представь себе, завтра же изготовлю. Ей нравилось б а л о в а т ь мужа вкуснятинками. Она с утра, взяв с собой егорку, поспешила за спагетти и прочими необходимыми припасами. Сын не слишком хотел слоняться между длинных полок, но когда Катя привела его в макаронную секцию, Очень заинтересовался, стал расспрашивать, как все эти загогулинки, колечки, рожки и ракушки делаются. Катя безмолвно обозвала себя дурой. Она таких вещей, конечно, не знала, но могла заранее купить в Рунете образовательные игрушки для детей: маленький повар, маленький доктор, маленький инженер. Тем более, что стоили они сущие гроши. Там наверняка нашлось бы что-то подходящее о пищевой промышленности. Приведя сына домой, она сгрузила все покупки в большой встроенный холодильник и попыталась наладить видеосвязь с мамой. Хотела узнать рецепт того домашнего соуса. Видеоряд то и дело отключался. Мать посмеялась и обещала авиапочтой выслать банку. Банка пришла два дня спустя, большая, двухлитровая, потому что аппетит з я т я теща знала не по рассказам. Катя приготовилась тряпать. На две пачки спагетти как сквозь землю провалились. Бежать за другими времени уже не было. Она связалась с мужем, тот нашел способ ее утешить. После реконструкции на Невском открылся знаменитый Норт. Первый вал гурманов уже схлынул, и если прямо сейчас заказать столик, то в девять вечера можно там поужинать даже вместе с Егоркой. Распогодилось. К Норду пошли через весь Невский пешком. Застревая через каждые 10 шагов. То на углу дарили детям и подросткам пестрые шарики, которые нужно было отпускать за г а д а в желание. То выставили на видное место музейную диковину, автомат, выдававший молочные коктейли. Девушка, стоящая рядом и раздающая жетоны, объясняла, что такие железные шкафы появились в Питере аж в начале шестидесятых, и коктейли были у г о с т е й города самым популярным лакомством. Еще она обещала, что скоро вывезут на Невский еще одну диковину — старинный автомат для продажи газированной воды с сиропом. Как хорошо, говорила Катя, запрокинув голову и глядя на облако разноцветных шаров. Егор, а ты что с г а д а л Чтобы Шура завтра пришел. Спрашивать, что за Шура, не стали. Сперва дорогу з а г р а д и л а непонятно откуда выехавшая витрина уличных художников, потом оказалось, что вот он Норт и вывеска, как делали в тридцатые годы, только большие буквы без всяких голоэффектов. Швейцару входа проверил на своем коммуникаторе заказ, выдал буклетик. Метродотель спросил, где гости хотят сесть, в кафе-кондитерской или в ресторане. Он так и говорил: уважаемые гости. И это было замечательно. Выбрали ресторан. Рекомендую салаты в тарталетках, сказал официант, у которого на л а ц к а н е тоже был партийный значок. Мы восстановили рецепты 1936 года. Если вы останетесь до 10, будет концертная программа и танцы. Он указал на эстраду в глубине вытянутого зала. Столики стояли в ложах между колоннами. В середине был танцпол. А мальчику можем предложить фирменные эклеры и миндальные пирожные. Рецептом более ста лет, продолжал любезный официант. У нас восстановили старые газовые печи. Им тоже около ста лет. Отсюда неповторимый вкус. Если понравится, можно эклеры, миндальные пирожные, фруктовые тортики приобрести и взять с собой. Тогда полагается десятипроцентная скидка. Домой возвращались поздно, через дворцовую набережную, чтобы посмотреть фейерверк. С собой несли два килоделикатесов в фирменных контейнерах, украшенных старой нордовской эмблемой, двумя белыми мишками на льдине. Знаешь, я счастлива, шептала Катя на ухо мужу. Это же действительно счастье. Смотри. Огненное колесо словно наделось на шпиль п е т р о Павловки, рассыпалось хвостатыми зелеными шарами, каждый шар превратился в дюжину розовых комет, а в небе уже возникли цветочные букеты, как настоящие, и с листьями, и с бутонами, только что недолговечные. Это только начало, Катюша, только начало. Они приехали в общежитие и первым делом уложили Егорку. Он очень устал, т ё р кулаками глаза и, что бывало довольно редко, сам просился в постель. Это был просто подарок судьбы. Убедившись, что сын спит, Андрей и Катя немедленно заперлись в спальне. Весь вечер копилось возбуждение, и получится настоящий праздник. И бутылочка муската, заранее припасенная, тоже оказалась, кстати, они опомнились три часа спустя. Страшно хочу пить, призналась Катя. Андрюш, миленький, принеси стакан воды, на кухне в большой банке кипяченая. Чтобы попасть в миниатюрную кухню, следовало пройти мимо Егоркиной кровати. Андрей с Катей дали волю чувствам и нужно было убедиться, что шум в с п а л ь н е не разбудил малыша. Андрей подошел к его постели и сразу вернулся в спальню. Катюш, Егорки нет. Как нет. Тем и кончилось счастье. Муж и жена обменялись стремительными упреками, н а с к о р о оделись и пошли по длинному коридору, заглядывая во все приоткрытые двери. Если Егорка и спрятался в пустом блоке, то отзываться не желал. Слушай, нужно посмотреть, не взял ли он чего с собой. Додумался Андрей. Может, поймем, куда залез. Катя перебрала игрушки. Танк пропал. Помнишь, ты ему привез вместе с пультом? Он мог пойти играть на двор. Этого еще не хватало. Среди ночи, Андрюш, нужно всех будить, нужно его искать. Почему входная дверь не запирается? Боже мой, ведь сюда может войти кто попало. Они взяли коммуникаторы, перевели их в режим фонариков, спустились на первый этаж, вышли в вестибюль, к удивлению своему обнаружили здоровенный засов. Кто-то из обитателей общежития оказывается после полуночи запирал дверь. А если он в окно вылез? Это же совсем просто, Андрюша, я бегу будить Морчуков, Кузьминых, Вольгунтов, Славских. Тихо. Странный звук раздался в глубине длинного, чуть ли не в полкилометра и абсолютно темного коридора. Если на втором этаже несколько длинных голубых ламп все же светило, то тут их уже отключили. Андрей, заслонив собой Катю, выпустил из коммуникатора максимально яркий луч, пошарил по стенам, но сразу не догадался осветить пол. К ним неторопливо полз Егоркин танк. Один. Сам. Сына не было. Катя ахнула. вцепилась в плечо мужа и повисла на нем ноги вдруг отказали Егор Егор закричал Андрей не бойся Егор только отзовись слышишь Егор сыночка папа донеслось издали папа беги сюда живо он не может ему плохо ему стало плохо быстро быстро заговорила Катя чувствуешь как тут пахнет ему плохо Андрюшенька Ой, я не могу. Но слабость вдруг отступила. Катя оттолкнула мужа и побежала по коридору. И точно, вонь страшная. Сказал Андрей и бросился следом. Егорку они нашли посреди коридора. Дверь блока была открыта. Он сидел в прихожей с пультом. Андрей подхватил сына на руки и понёс прочь, подальше от коридора. Папа, танк, танк, мой танк! Забеспокоился Егорка. Мама его возьмет твой танк. Катя расплакалась. Вот видишь, что ты натворил, спросил Андрей. Больше так не делай, пожалуйста. Он передал Егорку на руки Кате и сбегал за танком. Потом, когда сына уложили, был неприятный разговор. Ты или сиди с ним, как полагается, или завтра же начни устраивать в садик, говорил Андрей. Думаешь, я не понимаю, что он с другими детьми не поладил? Да поладил он, поладил, никто над ним не смеется, ему самому с ними скучно, отбивалась Катя. А что это за мальчик Шура? Он в Норде, помнишь, недоеденное пирожное в карман сунул, сказал, а это ш у р е я Я не слышала и не видела. Он говорил, что есть какой-то Шура, я думала, это м е р з о е в ы х сын Саша, но у него почему-то Шура. А он этого шуру не выдумал. Когда ребенок чувствует одиночество, он себе придумывает друзей. Какое одиночество, я же все время с ним. Ты действительно не понимаешь. Где его курточка? В кармане были мелкие крошки от миндального пирожного. Выходит, сам съел, сказал Андрей. Катюш, может, Марчукам нравится, что дети там на первом этаже играют, а мне это совершенно не нравится. Я не шучу. Ты, может быть, еще не поняла, как тут строго насчет семейной жизни. А я понял. Я вчера был в профсоюзном комитете, и там разбирали жалобу. У одной сотрудницы сын попал в плохую компанию, они из супермаркета пива воровали, а она его одна растит. Папаша ушел. Так вот прямо при мне искали этого папашу. У него уже и семья другая, и дети другие, а придется за этого отвечать по полной схеме. Ты понимаешь, что будет, если на работе узнает, что мы не занимаемся воспитанием ребенка? Андрей впервые за все годы супружеской жизни был грозен и неумолим. Правда, грозен с перепугу, и Катя это прекрасно понимала, но испорить не могла. Он чистую правду говорил. К тому же обоим очень не хотелось возвращаться в Курск. И почему тебе наконец не поискать хороших врачей? Тут тебе не Курск. Тут такие профессионалы сидят. Показать Егора одному, другому, может ему специальная гимнастика нужна, может какие-то стимуляторы, о которых в Курске еще даже не слыхали. Катюш, ты пойми, если кто-то вдруг подумает, что мы не лечим ребенка. Угомонились к пяти утра, а восемь Андрей с Мурчуком поехали в департамент. Андрей хотел встретиться там с директором своей строительной компании. И вместе с ним выехать на объекты. На подступах к кукурузине увидели толпу, небольшую, правда, но все равно ей в такое время тут было нечего делать. Над толпой висели камеры, и операторы, стоя с пультами у своих автомобилей, руководили ими. Анвар, с а л я м Приветствовал Марчук знакомого телевизионщика. Что там такое? с а л я м брат, вот погляди. Экран ручного пульта был невелик, но качество отменное. Андрей вытянув шею, увидел снятую сверху женщину. В правой руке у нее был плакат на палке. Камера отлетела, немного опустилась, и Андрей прочитал слова на плакате: "Они убивают Ленинград". Саша, брат, какой такой Ленинград? Тихонько осведомился Анвар. красивый и благовоспитанный восточный мальчик лет девятнадцати. в его умных глазах было недоумение. Питер так раньше назывался, брат, объяснил Марчук и шепотом подсказал: ты заведи в поисковик слово Ленин, только в нишу не вытаскивай. эти файлы, скорее всего, под нишу еще не конвертированы. спасибо, брат. Анвар поработал с пультом и камера уставилась в лицо женщины. Да это ж баба Люба, воскликнул Марчук. Анварчик, я понял, она в деревянном домике живет, который под снос. Ну точно баба Люба, клянусь собаками. Стоп. Он нашел в коммуникаторе нужный номер. Марчук беспокоит. Вы искали меня, чтобы узнать про Анну Эдуардовну? Так вот. Ее подружка на охте в одиночном пикете у кукурузины с департаментом строительства воюет. Подключитесь к времени, ребята ведут прямой репортаж. А ее не зачем задерживать, она тут еще час по меньшей мере простоит. Приезжайте. По-моему, тут медицинская помощь нужна. Хорошо, дождусь. Андрей ждал. Ты иди наверх, сказал ему Саша. Я хочу убедиться, что с бабкой все в порядке. Сначала из соцслужбы приедут, сдам с рук на руки. Она ведь хорошая бабка, невредная. Когда мы у бабы а н и сарайную дверь с петель сняли, она за нас заступалась. Дверь-то вам зачем? л у ж а вдруг в ы р о с л а с хорошей пруд. Думали плотно ладить. Я тогда еще меньше твоего Егорки был. Ты иди, иди. Макарян дядька серьезный. Увидит, что тебя нет, и без тебя уедет. Думаешь, он уже наверху? Сейчас проверим. Оказалось, директор строительной компании задерживается, попал в пробку. Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Возмутился Саша. Средневековье прямо. Пробки. Можно подумать, мы в Москве. А что? Правду говорят, будто исторический музей сюда из Москвы переводит. Спросил Андрей. Вместе со зданием? Пару месяцев назад были такие разговоры. Экспозиции-то перевести несложно, и фонды тоже, а вот сам домище разбирать и собирать это тяжко. Кто-то подал проект. Так в проекте был новодел, это проще. А наверху решили не спешить, все изучить и прочитать. Может, все-таки само здание перетащат. Баба Люба стояла со своим плакатом, окружённая репортерами, хмурилась, молчала. Только пару раз з а м а х н у л а с ь на чересчур низко опустившуюся камеру. Передаю текст. Негромко говорил Анвар в торчащий из наушника микрофон. Женщина собирается дождаться руководства департамента. Руководство задерживается. Валико, найди там картинку с Ленинградом. Ну с тем, старым. а д а п т и р у й через вол формат. Что-нибудь совсем древнее, брат. с к а р е т а м или и с этим, как его? т р а м в а е м на лошадях, да? Андрей был даже рад передышке. Он не выспался, ехать с Макаряном по городским окраинам совершенно не хотел, а сейчас на законных основаниях мог присесть на лавочку, а вскоре возле кукурузины, под молодой липой и просто посидеть, глядя на облака. Утро было солнечное, лавочка со спинкой, чего же еще? Да, сигара. Пластиковая черная трубочка и набор капсул всегда были при нем. Андрей выбрал безобидный крымский мускат, зарядил, включил приборчик, взял в рот мундштук. Нежнейший алкогольный пар потек в легкие, слизистая мгновенно отреагировала, приятное опьянение наступило. Жаль, что всего на семь-восемь минут, хотя если не слишком глубоко затягиваться, можно и на 10. Он нежился на лавочке, как кот под солнышком, пока мускатная эйфория не иссякла. Андрей подумал, что надо было подарить Кате новый мунштук, изящный, с позолотой, и к нему большую коробку капсул со всякими дамскими слабенькими винами, сколько бы эта радость н е стоила. Все-таки ночью он говорил с женой довольно грубо. Потом он пошел искать Марчука. Небольшая толпа вокруг бабы Любы обновлялась. Чиновники, идущие в свою кукурузину, останавливались минуты на две-три, не больше. Это были молодые любознательные чиновники, такие же, как Андрей, из глубинки, не имевшие обеспеченного тыла, зато имевшие страстное желание двигаться вверх. И у многих на л а ц к а н а х и воротничках были крошечные символы сильной России. Марчук же подошел совсем близко к старухе. Как оказалось, правильно сделал. Баба Люба стояла тут не меньше часа. Лет ей было уже порядочно. Неудивительно, что здоровье не выдержало. Старуха схватилась за сердце, и Саша вовремя подхватил ее, повел к каменному барьеру у входа в кукурузину. Он попробовал забрать плакат, она не отдала. Баблюб, вы меня не помните? Я тетя а н и н сосед, и шестой квартира. Я Саша. Вспомнили? Мы оттуда осенью съехали. Саша Марчук. Моя мама Лада, Лада Николаевна. Папа Борис Антонович. Вспомнили? Ладушка, ну да, Ладушка, вспомнили. Баблюба, а где тетяня? Куда она ушла? Ее все ищут, волнуются. Игорь очень беспокоится. Куда ушла? В Ленинград она ушла. Ох, говорила я ей, ох, сердце. Машина социальной помощи прибыла очень вовремя. На ней бабулюбую повезли в больницу. Анвар до последней минуты управлял камерой, она даже сопровождала автомобиль до набережной, потом вернулась. Толпара з о ш л а с ь Марчук подошел к репортеру. Анвар, брат, дай посмотреть запись. Сейчас. Вот. Андрей вытянул шею, чтобы увидеть экранчик на пульте. Так и сказала. В Ленинград она ушла, а з а д а ч е наповторил Марчук. Спасибо. Этого следовало ожидать. Я в ее в возрасте точно умом т р о н у с ь Андрей, смотри, Маркаряновский м а р с о х о д беги скорее. А в это же время Наташа разбиралась с Марусей Марчук. Да нет же, наши его не обижают, всегда его во в с е и г р ы берут, говорила Маруся. Никому и в голову не приходит смеяться, что маленький. Я своих знаю, они шкодники, но невредные. А в садик отдавать, конечно же, надо. Вот под у м а й сама. Еще немного и вы в новую квартиру въедете. Твой весь в делах, значит, кто на Василием занимайся? Жена. Всякий гвоздь и всякую кнопку привези и посмотри, как установят. А думаешь, легко, если при тебе ребенок? Ты же и на мебельную ярмарку, и в хозяин, и что, всюду его за собой потащишь? Как ты это себе представляешь? Я тебе даже больше скажу: когда будет сам переезд, лучше нам Егорку на пару дней отдай. А могло быть так, что его Лепуновские мальчишки обидели. н а д ь к а Лепунова, та еще хрюшка, и просят у нее не сахар, но вряд ли, очень врядли. н а д ь к ведь понимает, что с нами лучше не связываться. Она кто? заводская. Она тут просто застряла. Не стали гнать из-за детей. Знаешь что? Я с ней поговорю. А ты Егорку не накручивай. Будешь ему бубнить, что маленький. что маленьких все обязательно обижают, он и подумает, что так надо. Ох, Марусенька, что бы я без тебя делала! Как бы было бы хорошо, чтобы нам дали к в а р т и р ы по соседству. А так оно, наверное, получится? Мы ведь примерно в одно время съезжаем. Только вы, я так понимаю, позже. Ведь Макарян вряд ли согласится на контору далеко от департамента. Катюша уже во всю мечтала о новой квартире. По правилам Андрей мог все оформить, проработав хотя бы месяц на новом месте. Да он уже и рвался на работу, но не хотел слоняться без дела, не желая, чтобы он беспокоился о семейных неурядицах и переживал за сына. Катюша нашла через Рунет адреса ближайших садиков и связалась с заведующими. Ей очень понравился колобок. Там был свой транспорт, малышей утром собирали, вечером развозили по домам. Заведующая в свою очередь связалась с департаментом строительства и узнала ольготах профсоюзного работника Ерофеева. Еще с ней поговорили. Катя рассказала о проблеме. Заведующая обещала включить Егорку в программу забота, а там уж найдут подходящего профессора. Дело сладилось. Сынуля, ты со следующей недели опять в садик пойдешь, сказала Катюша Егорке. В садик. Недовольно протянул сын. Я не хочу в садик. Егор, ну что за не хочу? В Курске ты прекрасно ходил, тебе все нравилось и тут понравится. Не понравится. Мы завтра съездим, посмотрим группу, познакомимся с воспитательницей. Егорка ничего не отвечал. Вид у него был недовольный. А потом можно на Невский, стало соблазнять Катюша. Можно на кораблике по фонтанке покататься и вокруг островов. Помнишь, мы пиратский корабль видели? Но ну, вот на нем. Я не хочу на Невский. А шары пускать? А вертолеты? А кукольный театр? А в детский боулинг поиграть? Я не хочу пускать шары. Очень отчетливо ответил сын. Я не хочу играть в боулинг. А чего же ты хочешь? Хочу тут играть с танком, только аккумулятор нужно зарядить и новые заряды купить. Заряды для танка? Да, так он еще и стреляет, стреляет. Но все время с танком играть это же скучно. Не скучно. Тут Катюша забеспокоилась. Куда подевалась Егоркина любознательность? Сына словно подменили. Давай вместе сходим в м а р к е т Ты покажешь, какие тебе нужны заряды. Осторожно предложила она. Может еще что-то нужно? Может солдатиков? А ты купишь? Мне нужны танкисты и десантники. Вдруг обрадовался сын. А десантники зачем? Как ты не понимаешь? Они будут освобождать Ленинград. Что освобождать? Ленинград. Пошли в супермаркет, где был детский отдел площадью чуть ли не в гектар. Нашли продавца-консультанта в зеленой пилотке волонтера. Он увел егорку, а Катя побежала покупать продукты. Нужно было наконец взять спагетти и не дешевые, а настоящие итальянские, пока они еще продаются. Хотя новостные программы уже хвалили российские макароны из твердых сортов пшеницы, Катя захотела запастись проверенным товаром. она взяла 10 пачек. потом разохотилась. когда продукты уже громоздились в пластиковой самоходной тележке, Катя пошла искать егорку. она смотрела издали на сына. сын и продавец сидя на корточках изучали что-то на нижней полке и думала, что Питер, конечно, замечательный город. и если бы она была девкой на выданье, ничего лучше и вообразить бы не умела. но она уже была женой. была матерью с почти шестилетним стажем и видела, этот Питер творит что-то страшное с ее ребенком. Раньше Егорка так не увлекался военными игрушками. Он и танк-то попросил исключительно ради изощренного пульта управления. Насмотрелся рекламы в видео-нише. Подаренный дедом пиратский пистолет так и оставили в Курске. Не по душе пришелся. Раньше она понимала каждое желание Егорки, может даже лучше, чем он сам. А теперь перестала понимать, и это ее беспокоило. Новый город отнимал у нее ребенка, хотя это ощущение уже было знакомо. Когда Егорка начинал бегать и выкрикивать н е в о з м о ж н ы е слова, особенно когда на него вдруг нападала агрессивность, Катя даже плакала. У нее отняли кроткого и улыбчивого ангелочка, который лежал в кроватке и смотрел на маму умными глазками, улыбался трогательным ротиком. Именно семимесячным он лучше всего врезался в память. Но тогда хоть было понятно, что сын растет. Теперь же Катя была уверена, что Питер наложил на него полупрозрачную туманную лапу, в которой прятались тускло поблескивающие когти. Успел преобразившийся город. Успел. Сперва праздником приманил, потом когатки запустил. А убежать она уже не могла, потому что и с мужем та же история. Только у мужа наоборот эйфория, так что привязана Катя к Питеру, деваться некуда. Да, если не углубляться и не размышлять слишком много, город-то замечательный. Ей вернули сына обремененного большим пакетом с фигурками. Там были десантники разных цветов, стрелки, морские ястребы и много чего еще. Оставалось только заплатить за покупку, причем немного. Игрушки и виртуальные и о с я з а е м ы е были д ё ш е в ы Они довезли покупки на тележке, благо идти было недалеко, и разгрузив её, включили возвратный режим. Тележка вызвонила на прощание начало модной песенки «Белые ночи» и укатила, аккуратно объезжая ухабы и ямки в асфальте. Нужно было кормить сына. Катя разобрала покупки, отдала Егорке его имущество и занялась готовкой. Конечно, она могла заказать обед и получить его через полчаса, горячий, вкусный, но ей хотелось стряпать самой. Опять же, м а р у с я Марчук объяснила, что теперь в моде домашние вечеринки, домашние лакомства, и если Андрей позовет в гости сослуживцев, их нужно принять с блеском. Поэтому Катя, стряпая для себя и для Егорки, поставила на плиту кастрюлю воды, шпарить помидоры для ее фирменного мужского варенья. Егорка вот только что казалось гремел в комнате своей бронетехникой, и вдруг стало тихо. Катя заглянула туда, сын пропал. Как он умудрился проскочить незамеченным, она не понимала. Но хоть было ясно, где искать сына. Катя спустилась на первый этаж и пошла по узкому коридору, удивляясь, как много старые р у х л я д и развесили на стенах бывшие жильцы. Дверь одного блока была открыта. Оттуда доносились детские голоса. Катя заглянула и ужаснулась. Маленькие м о р ч а к и и Лаврик Кузмин ь баловались алкогольной сигарой. Теперь Катя даже обрадовалась тому, что Егорка не вписывался в их компанию. Она пошла дальше, к тому блоку, где они с Андреем нашли сына ночью. Он действительно был там и разговаривал с Шурой. Шур, ты со своей стороны трогай. Может быть, нащупаешь. А я сейчас покажу тебе, как наши будут освобождать Ленинград. Вот идет большой огромный танк. т а х т а х Вот он идет наступление. Все фрицы разбегаются. т а х т а х т а х Вот бегут десантники. Первая рота звездного десанта вперед на врага. Так, так, так. Вторая рота прыгает с самолета. Так, так. Бум. Это бомба Шурка, большая бомба объемного взрыва, она сильнее простой бомбы в сто раз. Бум! Катя ужаснулась. Передачу о перевооружении армии они смотрели еще в Курске. Надо же, что запомнил. Ни одного фрица не осталось, их всех бомба убила взрывной волной. Путь Клининграду свободен. Держи, Шурка. Не пропадай. Я тут. Голосок был тоненький и незнакомый. Ты ищешь? Я, кажется, нашел. Держи пальцем. Сейчас, Шурка, получается. Катя на цыпочках прошла в блок и зажала себе рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Эти блоки были более или менее типовые, хотя при ремонте некоторые делали из двух комнат, а некоторые из трех. комнаты скорее следовало назвать комнатушками, но та, в которой сидел на полу Егорка, была чуть не вдвое больше положенного и поделена надвое сероватой пленкой. Там, за пленкой, напротив Егорки, сидел на полу другой мальчик, того же возраста, в шапке-ушанке, завязанной шнурками, в пальтишке по колено, в валенках. Цвета этого пальтишка... э т и х в а л е и н о к и шапки, свисающих из рукавов варежек на резинках, Катя понять не могла. Пленка съедала цвет. Она только что видела, что маленькое треугольное личико совсем исхудало. Рядом стояла табуретка, на ней тарелка с неясным рисунком. Тени, тени, говорил Егорка. Ну вот, видишь? Получилось. Держи дырку пальцем. Я сейчас еще одну суну. Незнакомый Шура держал в пальцах длинную белесую палочку. Он сунул было ее в рот, но вытащил и бережно положил на тарелку. Тут только Катя сообразила, что Егорка одну за другой передает Шуре палочки с пагетти, и это уже не игра, совсем не игра. У тебя еще осталась вода? – спросил Егорка. А то я принесу, только нужно найти трубочку. Полный чайник. сказал Шура. Погоди, тут, кажется, еще одна. Он стал водить рукой, разделявший мальчиков в пленке. Вот, вот, я тоже вижу, обрадовался Егорка. Я знал, знал, что она будет и какая большая. Ой, нет, яблоко не пролезет. Давай вот что, я откушу и протолкну. Яблоко, обрадовался Шура. До войны знаешь, сколько у нас было яблок? Бабушка целые овощки приносила. Егор зубами и ногтями кромсал яблоко. Наконец удалось пропихнуть на ту сторону небольшой кусочек. Ешь скорее, его же не надо варить. Я еще попробую, пока дырка не затянулась. А помнишь, однажды была дырка вот такущая, как мой кулак. Погоди, я сейчас просуну десантника. Ага. Катя замерла и дышать боялась. Она понимала, что ничего подобного быть не может. Это вопреки законам природы. Однако она своими глазами видела мальчишку за пленкой и слышала его голос. Это могло быть галлюцинацией, так говорил рассудок. И тот же рассудок возражал. Так вот куда д е л и с ь две пачки спагетти. Вот куда делась булочка с изюмом. И вот чем объяснялась неожиданная любовь Егорки к твердому сыру, который он раньше терпеть не мог. Сыр, порезав на полоски, можно было переправить туда за пленку. Из чего он сделан? – спросил Шура, изучая десантника. Из пластика. Что такое пластик? Ну это я в рунете найду про пластик и расскажу тебе. Там детские н N... Энциклопедии, вот, в них все есть. Катя знала, что он неплохо читает и сам разыскивает себе игрушки. Оказалось, и до энциклопедий добрался. А про войну тоже есть, спросил Шура. Когда она закончится? Шурка, я смотрел, только я там совсем запутался. Ой, Шурка, завтра приходи обязательно. Пленка резко потемнела. Егор, ты посмотри, я останусь жить. Донесся гаснущий голосок. В середине пленки образовалось светлое пятно, растеклось к краям и его не стало. Зато появилась недостающая часть комнаты. Шурка, Шурка, я посмотрю обязательно. Шурка, я буду ждать тебя. Ты только не умирай. Мало ли, что бабушка умерла, и л ю с я умерла, а ты не умирай. Егорка расплакался. Тут т Катя и кинулась к нему. Егорушка, сыночка родненький, запричитала она, подхватывая сына с пола и прижимая к груди. Пойдем отсюда, пойдем скорее. Нет, мама, нет. Давай подождем. Чего подождем, мама? Пусти. Может, Шурка опять придет. Пусти. Егорка соскочил на пол. Он все-таки больше уродился в Андрее чем в Катю. Умел справляться с собой. Вытер кулаком глаза. Пальцем нос посмотрел из-под лобья и стало ясно, его так просто от этого кошмара уже не увести. Катя не знала, как приступить к расспросам. Она столкнулась не просто с необычным, а с жутковатым необычным. Сыну является какой-то чужой ребенок, сын к этому ребенку привязался и все вопреки законам природы. Как же быть? Ты только папе не говори. Вдруг попросил Егорка, и Катю дрожь проняла, крупная дрожь, какая бывает после только что отхлынувшего страха. Сын вступил с ней в заговор против Андрея. Сын знал, что Андрей не поймет, не захочет понимать, а в нее, в маму, сын поверил. Егорушка миленький, как это получилось? спросила Катя. Ты не волнуйся, мы твоего Шуру в беде не бросим, мы что-нибудь придумаем. Я не знаю. Это озадачило. Сын не хочет говорить правду. Скорее всего, спрятался в блок, чтобы не играть с маленькими мрчуками. Значит, над ним все-таки смеялись. Поедем домой, сказала Катя. Ты, наверное, проголодался. И ты собирался что-то в рунете поискать. Ты уже умеешь читать детскую энциклопедию? Меня папа научил. Когда Андрей вернулся, Катя доложила. День прошел замечательно. Заведующая д е т с а д о м присоветовала медицинский центр малыш, в котором уже наловчились вытягивать плохо растущих детишек, и даже рекомендовала специалиста. Правда, к нему на прием записываются за два месяца, но та же заведующая подсказала, можно ускорить по партийным каналам, если Андрей будет действовать через службу здравоохранения своего департамента. Ты у меня просто молодец, сказал Андрей. Ну и у меня хорошая новость. Я на работу выхожу в понедельник. Сегодня я подменял Борисова. Все довольны, сказали, чего еще ждать. Маркарян уже написал Гудкову, с а в е л ь его п у с т и т меня в свой кабинет, р а з е м б а у м завтра оформит оргтехнику. Одно плохо: я совершенно не знаю Питера, так что служебную машину смогу получить только после экзамена. А что ты удивляешься? Всех водителей заставляют сдавать экзамен. Но есть же навигаторы, помнишь, м а р ч у к показывал компас. Это когда в центре катаешься, а на окраинах все время что-то меняется. То улицу закрыли, то улицу открыли, то забор поставили, то забор снесли. Вон Миколайчук ехал по компасу, в канаву заехал, с автокраном вытаскивали. Этого тебе м а р ч у к не рассказывал. Компас это для бабушек хорошо, в поликлинику ездить. Задал конечный пункт и полз и себя на автопилоте. Машины, включенные в систему автопилот, Катя уже видела – желтенький с эмблемой, старинный самолетик в лазоревом круге. Ими управляли централизованно, и потому они тащились очень медленно по улицам с односторонним движением, иногда по 10 минут отдыхая в карманах. Спорить с мужем о технике она не стала, а выложила в новую тарелку спагетти с маминым соусом. А как Егорка себя вел? – спросил Андрей, наворачивая спагетти. Катя быстро взглянула на сына. Мордочка у Егорки была перепуганная. Прекрасно себя вел. Играл с ребятами. Да, играл. И хорошо поел, и таблетки выпил, и в маркете себя прекрасно вел, и помогал мне на кассе. Катя заговорила чуть быстрее, чем положено человеку, ничего не скрывающему, но Андрей не заметил. Вечером он с Егоркой изучал детскую энциклопедию и очень хвалил сына за интерес к истории Петербурга. Катюш, ты бы тоже занялась, интересно же. Да, чуть не забыл. Тебя могут временно взять в наш портал, отвечать на письма. Это несложно, там есть типовые ответы. Зато заработаешь очки. Катя поняла, к чему он клонит. Ей бы тоже не мешало вступить в сильную Россию, куда теперь кого попало не берут. Давай, я с п е р в а разберусь с Егором, свожу его на консультации, и она объяснила мужу схему, которую ей предлагал а з а в е д у ю щ а я детсадом. Ага, понял, завтра же этим займусь. А тебе вот визитка, это мне с а в е л ь е в а специально для тебя дала. Будет время, съездишь, тебя там прилично оденут. Это очень правильный салон. На входе покажешь визитку, тебя обслужат. Когда понадобятся деньги, я перекину тебе на счет. Катя вздохнула. Прилично означало платье простого покроя, обязательно с воротничком, классические брюки, короткий клетчатый жакетик. Для пожилых допускались сарафаны, самым юным позволялись комбинезоны. А она привыкла к р а с к л ё ш е н н ы м юбкам, свитерам, бриджам. Но за счастливую семейную жизнь нужно платить. Мысль об этой обязательной платье остудила ночью ее пыл. И она впервые в жизни сказала мужу, что схлопотала головную боль, из-за чего самой непонятно. Андрей пожалел ее, повернулся на другой бок и заснул, а она вышла на кухню, словно бы попить воды. Заодно проверила, где Егорка. Сын спал чуть ли не в обнимку с Танком. Катюша наконец смогла в полном одиночестве задуматься, что же это такое было на первом этаже. Ведь не приснилось ей это. Конечно, похоже на галлюцинацию. Но как же быть тогда со спагетти? Допустим, допустим, что у мамы с сыном случилось одинаковое помутнение рассудка, что оба разом увидели загадочного мальчика Шуру, но спагетти это были совершенно реальные. Там должна была остаться начатая пачка, где висела пленка, съедающая яркие цвета. Катя помнила. Если по ту сторону воображаемой пленки лежат палочки с пагети т и одинокий десантник, значит галлюцинация. Накинув халатик, она поспешила на первый этаж. Ей очень хотелось увидеть в той части комнаты, что была запленкой, и спагети, т и десантника, но их не было. Если бы забежали мальчишки, на спагети бы не п о л ь с т и л и с ь но десантника бы взяли. Так значит правда? Катя присела на табурет. Верить в чудеса совершенно не хотелось. Шура, позвала она. Ты слышишь меня, Шура? Проще было допустить, что в рабочем общежитии кто-то и зачем-то сделал п о тайную дверь и мальчик в соседнем блоке. Ответа она не дождалась. Зато в комнату заглянул Марчук. Ты что тут делаешь в такое время? спросил он. А ты? Покурить вышел, но и мне не спится. Понятно. Хочешь сигарку? У меня там порта португеза, вроде ничего. Хочу. С Андрюхой п о д ц а п а л и с ь Нет, просто как-то не по себе. Саш, что тут раньше было? Рабочее общежитие. А раньше? Вот уж не знаю. Эти корпуса построены в тридцатые годы. Обуховский завод ведь в войну работал на фронт и сам был вроде крепости. Его можно было оборонять. У меня тут п р а Бабкин брат с л е с а р е м был и про бабка тут Комсомольским секретарем. Ее брата звали Сергей Петрович. Он на дороге жизни погиб. Обуховцы ведь эту дорогу жизни строили. Что это такое, Катюша? Ты вообще ничего не знаешь про ту войну? В школе проходили, значит ничего. Но ну, ты хоть в Рунете посмотри, введи в поисковик "великая отечественная" Ленинград. А здесь в общежитии заводчане жили, молодежь нарочно сюда перебирались, чтобы на завод ходить недалеко было. И дети? Детей, конечно, старались отправить по дороге жизни. Катюша, я ведь не Рунет, я не так много знаю. Дорога была опасная. Так ведь и в городе в блокаду было не легче. Столько народу голодной смерти умерло. И дети? И дети, конечно. Им хлебный п о е к полагался. 125 граммов. Вот так усненький кусочек. Это как? Это в день. Ладно, не будем об этом. Про б а в к а моя тут умерла. Сына отправила на большую землю моего деда, то есть, и померла. а п р а д е д на войне погиб. Сто двадцать пять граммов день, а еще что? Немного крупы давали раз в месяц, если мама или бабка были шустрые, могли за одежду что-то выменять на черном рынке. Они же кушать просили маленькие, и Катюша разрыдалась. Марчук с большим трудом увел ее на второй этаж. Утром она молча отдала Егорке все запасы спагетти. Там что, только такие маленькие дырочки открываются? – спросила т о л ь к о Иногда больше бывают, в целый сантиметр. А она – эта стенка, пленка, не знаю что – она какая? Немножко тянется. О том, что папа не должен знать, больше не было сказано ни слова. Егорка вернулся печальный. Сколько не ждал, не звал, Шура не появился. Попробуем завтра. сказала Катя. Как ты думаешь, если я ночью туда пойду, он ко мне выйдет? Мам, я же не знаю, как эта система действует. Совсем по взрослому ответил сын. Андрей уходил рано, приходил поздно, в о з б у д о р а ж е н н ы й радостный. Он знакомился с новыми людьми, делал нужное дело, получал от начальства знаки одобрения и по партийной линии д о ж д а л с я благодарности. Все ради вас. Все ради вас, говорил он жене и сыну. Катюш, когда ты Егора к профессору поведешь? Я все, что нужно, сделал. Я жду письма с одня на день. Если до пятницы не будет, я весь Петербург верх дном поставлю. И действительно, в пятницу письмо не пришло. Зато в понедельник Катю отыскал администратор малыша, долго извинялся, велел приезжать во вторник самого утра. п о х о ж е Андрей не просто хвастался, говоря о своих служебных достижениях. Он действительно лез вверх с упорством, трудолюбием и аккуратностью провинциального парня, давшего слово завоевать столицу. За это время удалось встретиться с мальчиком Шурой трижды. Катя нарочно резала на узкие и длинные полоски ветчину и сыр, взяла в аптеке шприцы, отвинтила иголки, зарядила шприцы сметаной. Что еще можно сделать? Она пока не придумала. Егорка, косясь на дверь, докладывал ей, как удалось найти новую дырочку, сколько она продержалась, возвращал шприцы, которые нужно было снова заряжать. У них была общая тайна. Как это н и печально, одна на двоих. Для третьего члена семьи совершенно лишняя. Осознать реальность или мистичность ситуации Катя даже не пыталась. е й достаточно было знать, что там за мембраной голодный ребенок. В среду вечером Андрей вызвал ее с Егоркой на Невский. Туда же приехали Марчуки и Кузьмины. Макарян договорился с Фридманом, подключился Осинский, правком одобрил. Весело рассказывал жене Андрей. Потом мы подали проект наверх, определились с новыми сроками. Надо было это еще увязать с автоколонной Кручинина. н о мы подняли народ, выдвинули встречное предложение. Катя решительно ничего не понимала, пока м а р у с я не кинулась ее целовать. Катечка, рыбонька, ура, дождались, на выходных и переедем. Куда переедем? спросила ошарашенная Катя. Да в новые квартиры же. Сашок, а ты чего молчишь? Тебе этой холобуды жалко? Холобуды м а р у с я называла свой блок в общежитии, который сперва казался ей царскими хоромами. Марусь, ну ты что? Я тоже ошалела, вступилась за соседа н а т а ш а Кузьмина. Кузьмины приехали из Астрахани, где оставили хорошую квартиру, и общежитие они, понятное дело, не взлюбили. Сейчас мы это дело отметим, продолжал радовать Андрей, а завтра все дружно едем смотреть н о в ы е к в а р т и р ы Так мы же уже смотрели, удивился Саша. Марчук, ты что не понял? Мы все четверо и Мерзоев тоже получаем квартиры в Невских зарях. Андрюха, ты с д у р е л Как тебе это удалось? Не спрашивай. В Невских зарях? переспросила Наташа. Ой, это же, это же. Катя молчала. Жилой комплекс Невский Зори питерцы уже прозвали дворянским гнездом. Туда переселялось начальство среднего и даже высшего ранга. Это значит, что наши дети будут расти в нормальном окружении. Главное было правильно спланировать маневр. Я ведь пошел на счет квартир, когда Маркарян уже распорядился срывать к чертовой бабушке общежитие. У них просто другого выхода не было. Свободная площадь в районе департамента была только в Невских зарях. Ну, дорогая жена, я тебе угодил? Мама, мама! Вдруг закричал Егорка. Мамочка, давайте им скажем, мамочка! Катя подхватила сына на руки и побежала прочь. Она заскочила в какие-то приоткрытые ворота, угодила во двор, посреди двора бульдозеры разравнивали землю, отгребали строительный мусор. В углу стояли штабеля дорогой гранитной плитки. Громоздились чугунные скамейки, отлитые на старый лад, за в и т у ш к а м и Егорушка, сыночка, если им сразу сказать, они не поверят, подумают, будто мы не в своем уме. Но мы же видели, мы же эту стенку трогали, мы же с Шуркой говорили. Тише, тише, ради бога, тише! Главное было, чтобы Егорка не рассказал при всех, как она, Катя, сметаной шприцы заряжала. Марчук, он умный, он попробует разобраться. Но м а р у с я с Наташей была болке, по всем окрестностям разнесут. Катерина Ерофеева умом тронулась, а Кузьмин первым делом притащит эту новость в департамент. Катерина Ерофеева умом тронулась, а Кузьмин первым делом притащит эту новость в департамент. Если бы можно было доказать, что в том блоке на первом этаже время от времени возникает почти прозрачная мембрана с крошечными дырочками, доказать-то невозможно. И что будет с Андреем? Что будет с их семьей и с тем маленьким, который, возможно, уже поселился у нее в животе? Ведь так хотели. Андрей так просил. Мама, Егорушка. Я потом поговорю с папой. Сейчас нельзя. Ты же сам понимаешь, что будет, если мы всем расскажем про Шуру. Ведь понимаешь, нам не поверят. Тебе не поверят. И мне не поверят. Вот если бы Шура мог оттуда передать что-то такое, чтобы все увидели и поверили. Мам, мы пробовали. о н мне Гильза хотел передать, и дырочка была большая. Я ему по кускам миндальное пирожное п р о п и х н у л а он мне гильзы. Нет, они не лезут, не получается. Они шептались за штабелем плитки, пока во двор не пришел очень недовольный их бегством Андрей. Андрюша, мы потом обо всем поговорим, пообещала Катя. Только не ругай сейчас Егора, пожалуйста. Видишь, он уже успокоился. Он будет себя хорошо вести, правда, Егор? Правда, буркнул сын, глядя в землю. Сынок, идем скорее. Кораблик ждать не станет, сказал Андрей. У нас места на верхней палубе. Представляешь? Мы поплывем по каналу Грибоедова, под всеми мостами проплывем, а потом обогнем галерный остров. Я тебе покажу доки, где строят корабли, и яхт-клубы покажу. А Кате он пообещал ужин на палубе с жареной дичью, шампанским, потому что иначе праздновать свою победу... Он не соглашался. Если бы я знал, я бы оделась получше, ответила Катя. Что ж ты не предупредил? Знаю я твое получше. Сегодня и так будет ладно, а потом я попрошу Василису, она пробежит с я с тобой по магазинам. Катались чуть ли не до полуночи, развлекались всем, что мог предложить вечерний Петербург. Потом вообще отправились домой по воде. Стюарт дал теплые пледы, чтобы закутать детей, и дети пригрелись, уснули. Так, спящими их и принесли в общежитие. Катя тихо радовалась, объяснение между сыном и отцом откладывается. Утром Андрей уйдет рано, а днем что-нибудь само придумается. Но совесть была нечиста, и Катя перед рассветом внезапно проснувшись, тихо-тихо взяла в холодильнике сыр и колбасу, прихватила нож. и спустилась на первый этаж. Шура, Шурик, звала она. Пленка не возникала, мальчик не отзывался. Катя сгрызла сыр и тихонько пошла наверх. Она уже не знала, точно ли видела в той комнате мальчика лет пяти или шести в ушаночке, завязанный под острым подбородком, в пальтишке невнятного цвета до колен и эти рукавички на резинках. маленькие, совсем рукавички. Утром она приготовила мужу хороший сытный завтрак, залила жареную картошку тремя яйцами, взбитыми с куриным объедением. Ей нравилось смотреть, как Андрей ест, красиво, быстро, опрятно. Потом он обнял жену, прижал к груди властно и нежно, ш е п н у л прямо в ухо, что любит. Катя улыбнулась. Это был миг истинного счастья. Так ты начни собираться. сказал Андрей уже стоя в дверях. Имеет смысл кое-что перевезти прямо сегодня. Там же в спальне встроенный гардероб, два на 3 метра. Вот как раз бы и поехали с Егоркой, отвезли все зимнее, постельное белье бы отвезли. А ключ? А с ключом вот что. Там в двери есть место для замка. Ты перед тем как выезжать набери вот этот номер. Он показал цифры на уже потрепанной распечатке. Пока ты там будешь хозяйничать, приедет мастер, вставит замки. Если даже не вставит сегодня, тоже не беда. В невских зарях есть консьержи, они посторонних не пускают. Как же меня п у с т я т А наши физиономии уже вывесили на сайт е невских зорь. Заглянут, убедятся и пустят. Но могут для первого раза документы попросить. п р о в о д и в мужа, Катя полезла в рунет и открыла сайт. Там был и план новой квартиры. Она посчитала площадь и ахнула. Харомы. Первая мысль была позвать из Курска маму и подружку Аську в гости. Есть где разместить. Вторая – это как же нужно теперь одеваться, чтобы соответствовать такой квартире. И третья, которую в словах не выразить, ощущение невероятной благодарности Андрею, сделавшему своей женой. материю своего сына, вытащившему из провинции, ведущему за руку все выше и выше, выше и выше туда, где красивые люди живут красивой жизнью. Четвертое, в а с и л и с и н а м модная прическа делается очень легко, если правильно подстричь челку, а выглядит просто роскошно. И надо, обязательно надо. Мама, позвал проснувшийся Егорка. Иду. Мама, дай мне кефира, я больше ничего не буду. Это почему? Я потом поем. Сперва к Шурке, может быть, он там уже ждет. Мам, ты с папой поговори, не нужно никуда ехать. Если мы уедем, как он без нас? Понимаешь? Понимаю. И качнулись качели. Только что Катя всей душой была с Андреем. и с новой квартирой и со всеми радостями возрожденного Петербурга, а теперь она точно так же всей душой была с Егоркой. И опять резала на полоски сыр, и вскрывала упаковку спагетти, и з а р я ж а л а шприц жидким клубничным джемом. Да постой ты, хоть яблоко возьми. С трудом удержав сына, Катя дала ему свежемытое яблоко, послушала, как угасает то п о т быстрых ног, великоватых сандаликах. И села думать. Требовался компромисс, чтобы и волки целы, и овцы с ы т ы или наоборот. О господи! воскликнула Катя, вдруг поняв, что тут можно сделать. Вот же дура, вот же ворона! Она быстро переоделась воскресная: юбка за колено, кофточка с длинными рукавами, на п л е ч и косынка сестричка. В Курске по воскресеньям всей семьей ходили в церковь. Хотя и не каждое воскресенье, но все-таки, хотя и не полностью в ы с т а и в а л и службу, но тем не менее, а в Петербурге пока было неясно, к какому приходу приписаться. Катя даже не заглянула свечку поставить в благодарность за взлет Андрея. Ну и как это называть? Зная, что Егорка будет играть в том самом блоке и никуда не денется, Катя даже не стала предупреждать Марусю о своем уходе. Она выбежала из общежития и поспешила к часовенке. Эта деревянная, явно из вагончика переделанная часовня стояла на набережной, а рядом уже росли стены каменной церкви. У открытой двери Катя быстро повязала косынку, скроенную как давным давно у сестер милосердия, спереди с х в а ч е н н у ю за щипами, чтобы пышнее т о р ч а л о сзади полукругом, а не уголком. Священник был в часовне, сам протирал большой металлический подсвечник. Благословите, батюшка. о п р о с и л а Катя. У меня такое дело, такая беда, и не знаю, как сказать. Боюсь, подумаете, будто я спятила. А ты говори, как есть, миленькая. Благословив, сказал седой и лосоватый батюшка. Вот у меня тут лавочка. Сядем, ты мне все расскажешь. С Божьей помощью разберемся. Катя собралась с духом и рассказала. Вот я и думаю, может, привидение. Но ведь если по православному привидений нет, или все-таки есть? – спросила она. И к тому же среди бела дня. Только батюшка, не говорите, что это нечистая сила, а то сами понимаете. А я и не говорю, помолчав ответил священник. Есть много такого, что мы объяснить пока не можем. А Господь нам этих тайн не открывает. Но миленькая, вот что я могу сказать: если допустить, что является чья-то душа, то это душа покойника, не отпетая, и просит, чтобы отпели. Такие случаи бывали. Поесть она просит, то есть он, Шурик. И что же теперь делать, если общежитие разрушат? Что с ним будет? С ним все плохое, что могло быть, уже случилось. Ты подумай, если в виде детяти душа является, значит, именно ребеночку она принадлежала, или он ей. Кабы дитя уцелело, выросло. Когда-нибудь потом скончалась, то душа бы представилась вам человеком в годах, а то ребенок. Нет его больше, миленькая. А отпеть, отпою. А если этот Шура не крещенный? Знать мы этого не можем. И ты мне об этом даже не говори. Тогда многие детей тайно крестили. Так что отпою, и больше он вам являться не станет. А куда же подевались спагетти и сыр и сметана? Этого я знать не могу. Ты все боишься, что я сейчас бесов в с у и поминать п р и м у с ь а не буду. Батюшка вздохнул: это Питер, в нем всякое творится. Все вместе увязалось и праведность и соблазны. Хотел бы я только знать, насколько запаса той давней праведности хватит. Сколько вам должна, батюшка, за отпивание? Господь с тобой, миленькая. Какие тут могут быть деньги? Я ведь сам питерский. У меня матушка моя блокадницей была. Сестры умерли, она жива осталась. Да спрячь ты карту, сказал же, денег не возьму. Что же мне сыну сказать? Так и скажи. Отец Леонид взялся Шурика отпеть. Объясни ему прямо, как есть. А то нынешние родители все деток берегут, про смерть им не рассказывают. И растет такой ангелочек, даже не подозревает, что смерть на свете бывает. Ты помолись, Господь вразумит, как сыночкам поговорить. Но не сложилась у Кати молитва. Отец Леонид потихоньку прибрался в часовенке, в конце концов принес швабру с губчатым валиком и протер пол. А Катя пыталась просить в р а з у м л е н и е только ответа не получала. то перед ней вдруг Андрей п р е д с т а в а л радостный довольный, то Маруся, пытавшаяся в разрез с молитвы что-то сообщить о новой квартире, и ведь были они правы, Андрей и Маруся. Вроде и у с п о к о и л батюшка Катю, но настоящего облегчения ее душа не получила. Боясь разговора с сыном, Катя шла назад очень медленно, и вестибюле столкнулась с Марусей. Маруся тащила сверху огромную полосатую сумку. А Саша что не может? – спросила удивленная Катя. Дождешься от него, он опять с м е т о бомбой воюет. С кем? Он так департамент называет, этот, как его? Помоги, ради бога! Какие-то лягушки для него на первом месте. Катя в п р и г л а с ь в сумку, и вдвоем они вытащили это чудовище на двор. Одновременно подъехал желтый автопилот. Отвезу на новую квартиру, пусть все видят, – грозно сказала Маруся. Ты посмотри за моими. Я через час буду. Хорошо. И сама собирайся. Это канура не последние деньки, а последние часы доживает. Чего ты еще ждешь, чтобы тебе в окно ядро влетело? Какое ядро? Такое на цепи. Им в стенку к о л о т и т стенка рушится. Ты что никогда не видела? Приезжает такая громила с двухэтажный дом ростом, становится напротив стенки и ядром ее, ядром. В круглых Марусиных глазах был яростный восторг. Ох, только и могла ответить Катя. Она представила себе, какой это будет праздник для маленьких Мурчуков: смотреть на громилу и огромное ядро, слушать грохот и визжать от восторга при виде расширяющейся дыры в стене. А когда рухнет крыша и на пол километра взлетят в небо осколки, это же будет лучше всякого фейерверка. Фейерверки за Петропавловской каждую неделю. А как рушит настоящий дом, еще не скоро увидишь. Егорка, для них праздник, а для него увести, увести подальше, чтобы не видел. Сына она нашла в том самом блоке. Приходил, спросила Катя. Совсем не надолго. Зато дырка была, знаешь какая большая. Вот тут. Егорка показал на пол. Хорошо, что у меня яблоко с собой было, я ему отдал. А он рассказал, что ходил к соседям, у них теплее, погрелся. Катя о смотрела пол, яблоко нигде не было. А знаешь, что я придумала? Мы с тобой можем поехать в Кронштадт. Что это? Город такой, на острове. Когда мы в новую квартиру переберемся, ты в садик пойдешь. Ну вот, хорошо бы съездить в Кронштадт до садика. Катя сама слышала в своем голосе фальш. И ничего не могла с собой поделать. Туда можно на автопоезде через Дамбу, а можно на катамаране по морю. Что такое катамаран? Пойдем, посмотрим в твоей энциклопедии. Как всякий шестилетний мальчик, н г о р к а был любопытен по части всякой техники. Катя помогла ему найти и катамараны, и яхты, и сюжеты из морской жизни. Убедившись, что сын нырнул в рунет и не скоро оттуда выберется. Она занялась делами. Почему-то для новой жизни она покупала главным образом постельное белье. Его набралось 10 взрослых комплектов и 6 детских. Оследовало бы найти ателье мебельного проката, чтобы хоть на две недели взять стол, стулья, кровати. Потом, немного обжившись на новом месте, можно будет и свою мебель покупать. Катя отправилась в Рунет на поиски, нашла подходящую мебель, оформила заказ. Перевела деньги, договорилась о времени. Потом она вызвала автопилот и заглянула к Марусе попросить, чтобы соседка присмотрела за сыном. Ты пару раз загляни, убедись, что он в рунете картинки смотрит. Я через часа полтора приеду. Слушай, если ты туда, захвати мой сервис. Пластиковая коробка с с е р в и з о м была величиной со стиральную машину. м а р у с я настроилась жить роскошно. Могу, согласилась Катя. А ты узнай, пожалуйста, когда именно приедет эта громила с ядром? Мне это очень важно. Мы до того дня уж точно переберемся. У нас барахла немного. Мы старую мебель тут оставим. Кузьмины тоже в новый дом все новое купят. м и р з о е вы. Ну у них с коврами будет морока. Они старинные ковры привезли. Ну, пожалуйста. Ты же всегда все умеешь узнавать. Не все. Я вот никак и нигде не могу узнать, когда мой муж пумнеет. Внезапно помрачнев, ответила Маруся. Меня твой предупредил. Ты говорит своему объясни, что с Артуром Свиницким ссориться не надо. Артур его сожрет, и вылетите вы в провинцию со свистом. Там, говорит, будете лягушек защищать. А Свиницкий кто? Ты на новостные ресурсы совсем не лазишь. Он из аппарата президента. До приезда Андрея Катя сделала не мало. перевезла две сумки в новую квартиру, встретила машину с мебелью из ателье проката, расставила эту мебель, хотя и не слишком удачно. Кроме того, изучила торговый центр н е в с к и х Зорь, куда можно было бы спуститься в домашних туфлях, и галерею со всякими полезными женщине заведениями: парикмахерской, косметическим с а л о н о м студии дизайна, бутиком с отличным бельем, диет студией, студией моделирования фигуры. кабинетом консультанта по досугу. В косметическом салоне она спросила, не нужен ли дежурный администратор. Когда узнали, что она занимает квартиру на шестнадцатом этаже, сразу пообещали сообщить о вакансии. Предложила Катя свои услуги и диет студии. Нужно было в самом деле позаботиться о своем будущем, не дожидаясь, пока муж найдет место к о н т о р с к о й д е в о ч к и на побегушках. Подспудно Катя хотела успеть устроиться в такое место. где не пришлось бы надевать обязательное платье чиновницы. В общежитие она приехала одновременно с Андреем. Он хотел поесть и съездить на вечернее собрание в партийный комитет. И тебе было бы неплохо, заметил он. В другое время Катя нашла бы отговорку, но сейчас, сейчас ей захотелось сбежать из своего блока, потому что е г о р к а в вспомнит про переезд и про то, что общежитие будет разрушено. Она не знала, как объяснить сыну, что помешать невозможно. Новый Петербург был таков же, как старый много лет назад. Делал то, что считал для себя необходимым. Лелеял искусство и красивые пейзажи, безжалостно отбрасывал то, что мешало двигаться вперед. Как когда-то его проспекты пролегали по плану на перекор старым улицам, лугам и огородам, так теперь новые проспекты подмяли под себя прежние. новые широкие набережные заменили стародавние. Вставать на пути у Петербурга, набирающего силу, вновь пришедшего к власти, было, пожалуй, даже опасно. Он сохраняло своего прошлого то, что было прекрасно. Он возрождался, как женщина, которая, проведя немало времени в забросе, чуть ли не в тюремной камере, чуть получает волю, деньги и власть. Ни единого шнурочка она не оставит из прежнего своего потрепанного гардероба. но у дамы был мужской характер. Она мыслила огромными объемами, километрами, миллионами, и так же естественно, как более века назад. Можно ли убедить новый Петербург сохранить осколки невзрачного, устаревшего, отставшего от времени Петербурга? Кати слов таких придумать бы не могла. о т в е д я Егорку к м е р з о е в ы м потому что м а р у с я опять уехала в Нев с к и й зоре, Катя пошла с Андреем на собрание. Папа объяснил сыну, что это очень важно для мамы, и сын смирился. Собрание оказалось интересным, шумным, даже веселым. Катя напрасно боялась, что увидит там кислые физиономии чиновников, стандартные серые костюмы и деловые платья. Пришла молодежь, обсуждали будущий парк, спорили о кукольном театре для малышей. Потом вообще пошли пешком пить коктейли на к р о н в е р с к у ю набережную. Радость завершилась резко. Егоркиным взглядом. Он не спал, он ждал папу с мамой. И большие карие глаза безмолвно спрашивали: "Мама, что будет с Шуркой? Сыночка, утром поговорим. Утром", шептала Катя, укладывая сына спать. И тут, не кстати заговорил Андрей: "А послезавтра, знаешь, что будет? Приедет большая машина. Андрюша", взмолилась Катя, "ты его сейчас в з б а л а м у т и ш ь он не заснёт." Я только хотел сказать, что ему будет интересно посмотреть. Такое на е в у не часто увидишь. Придут экскаваторы, приедет машина вроде большущего автокрана, а на тросе ядро. Вот такое здоровенное. Андрей раскинул руки. Завтра, Андрюшенька, завтра. Егор, ни о чем не спрашивай и спи. Хорошо, мама. С неожиданной покорностью ответил сын. Коктейли и долгая прогулка на д н е в о й сказались. Катя как легла, так и уснула. Разбудил ее Андрей чуть ли не в восемь утра. Катюш, наш наследник куда-то сбежал. Не волнуйся, я знаю, куда он сбежал, ответила Катя, села и сунула ноги в тапочки. Включи чайник, я сейчас делаю быстрый плов. Она вскрыла вакуумную запрессовку, высыпала содержимое в миску, залила водой. Сунула миску в теплокамеру кухонного агрегата, включила режим и реле. Потом надела теплый халатик и побежала вниз. Егорки в блоке не было. Катя обошла весь блок, заглянула в санузел, Егорки не было. Она побежала к Марчукам. Может быть, сына куда-то сманили маленькие Марчуки? За соседской дверью шел настоящий скандал. Маруся слов не выбирала. Ты дурак! Ты кретин! – кричала она. Я тебя никуда не пущу. Ты понимаешь? Никуда! Дверь распахнулась, выскочил Саша и кинулся прочь. м а р у с я встала в дверном проеме, глядя вслед. По круглому сытому лицу текли слезы. Какой дурак, какой дурак! – шептала она. Что же теперь с Васькой будет? Господи, господи, Катя, Катенька, что же делать? Если уж деятельная м а р у с я растерялась, значит причина была весомая. Марусенька, не стой тут, Наташка увидит, сплетни пойдут. Катя затолкала соседку в блок. Что у вас случилось? То случилось, что я вышла замуж за идиота. Если нас из Питера по его милости выпрут, что с Васькой будет? А что? А то у Васьки сосуды в мозгу никакие, операция нужна, и так уже дотянули дальше некуда. Он чем старше, тем все хуже. Может в любую минуту инсульт получить. Мы в очереди на операцию стоим. Два месяца осталось, а этот баран уперся рогами. Он лягушек спасает. Эколок хренов. Операцию только в Питере делают. А если уезжать придется? Ой, мамочка моя! м а р у с я разревелась. Почему уезжать? Уезжать почему? спрашивала ошарашенная Катя. потому что он в департаменте со всеми разругался, его оттуда выпрут, и к в а р т и р у о т н и мут, и эту холобуду сломают, и куда нам? Марусь, Марусь, ты моего не видела? Он не с твоими? Мои вот они. м а р у с ь м отнула головой. Младшие м о р ч у к и сидели за столом с перепуганными рожицами. Марусь, извини, я Кузьминым побегу. Не у Кузьминых, не у Мерзоевых. н и у фидяниных на третьем этаже, вообще ни у кого Егорки не было. Катя выскочила на двор и принялась звать. Сын не откликался. Тогда она вернулась в свой блок и влетела на кухоньку с криком: "Андрюша, он пропал!" Так, тихо, сказал Андрей, прежде чем вызывать поисковый отряд, скажи честно, всюду смотрела. Катя волнуясь перечислила, где была. Сейчас еще раз вместе обойдем дворы, решил Андрей. Как это все не кстати. Катя его понимала. Поисковый отряд ребенка найдет, но какую кляузу пришлет он в департамент? Плохое исполнение родительских обязанностей, такой рычаг, каким и министра можно сковырнуть с поста. Во дворах Егорки не было. Дворники, а й Бар, и Трофим ничего не знали. Андрей скинул им на коммуникаторы Егоркин портрет. и пообещал вознаграждение. Куда этот паршивец сбежал? Может, его куда-то не пустила? – спросил Андрей жену. Сбежал? И тут-то обозначилась ниточка. В холодильнике не д о с т а в а л о припасов. Егорка взял вакуумные упаковки, весь сыр, все колбасы, пакет с гречкой, пакет с рисом, словом нагрузился основательно. Однако его любимый рюкзачок был на месте. Боже мой, какая я дура! – прошептала Катя. Я должна была рассказать ему. Что? Катя имела в виду то, что объяснил ей отец Леонид. Если бы у неё хватило ума, придя с часовинки, не бегать сумками, а сесть с сыном, обнять его и впервые в жизни поговорить с ним о жизни и смерти, о Боге и о тайнах для людей до поры не достижимых, он бы понял. Он такой сообразительный. но мама опоздала. Мысль о том, что в мембране, разделявшей Петербург и Ленинград, вдруг вместо дырок, в которые можно просунуть яблоко, образовалась большая дыра, и что сын потащил туда припасы для своего шурки, была логично. Только душа не желала ее принимать. Сын вошел, а выйти не смог. Вот же и стрелянные гильзы проклятой мембраны не пропускала. Мне нужен Марчук. не своим, а каким-то жестяным голосом сказала Катя. Мне срочно нужен Марчук. Поменьше бы ты общалась с Марчуками, ответил муж. У Сашки проблемы. Чудак он, ей богу. Мне нужен Марчук. Думаешь, он знает, где Егор? Он должен знать. Странные вещи ты говоришь. Сейчас я его найду. Андрей взялся за коммуникатор. Саша, тут моя жена хочет с тобой поговорить. У нас Егорка пропал. Катя схватила руку Андрея, поднесла куху браслет с коммуникатором. Саша, Анна Эдуардовна нашлась? Я не знаю, Кать. Саша, я должна ее видеть. И эту, как ее, соседку, которая с платком стояла. Ты сошла с ума? Андрей отнял у жены коммуникатор. Я должна найти Егора. Ты что не понимаешь? Катя побежала на второй этаж, натянула штаны и кофточку. Под руку подвернулась та воскресная. Андрей поймал ее, когда она сумочкой, планшеткой через плечо, с коммуникатором на руке уже бежала вниз. Ты куда собралась? Мне нужен Марчук. Катя отпихнула мужа и понеслась прочь, куда глаза глядят. Главное было скрыться из виду, а тогда вызвать автопилот и ехать в департамент. Но автопилот тащится как черепаха. Быстрее добежать. Когда-то Катя хорошо бегала. Марчука она изловила чудом у входа в департамент. Он разговаривал с какими-то парнями и девушками в зеленых пилотках. Саша, Сашенька, закричала Катя, ты мне срочно нужен. У нас Егорка пропал. Этого еще не хватало. А ну давай выкладывай, сказал Саша. Ребята, не уходите. Видите, тут проблема. Катя не знала, с чего начать, только смотрела м у р ч у к у в глаза, умоляя. Да поймишь ты без слов. Он отвел Катю в сторонку. По твоему это может быть связано с Анной э Дуардовной и бабой любой? Прямо спросил он. Ну да, да. Как их найти? Саш, баба люба что-то знает, она подскажет. Что она знает, что подскажет? Саша, ради бога, отвези меня к ней. Но что она может знать про Егора? Сашенька, не спрашивай, отвези меня к ней только чтобы Андрей не знал. Ого, может все-таки расскажешь, Саша? Я должна ее видеть. Ну хорошо, Вадим, ты ведь на роллере. Бери эту прекрасную даму и вези на п л у т а л о в с к у ю Помнишь, где я раньше жил? Там спроси у стариков, они должны знать про бабу Любу. Есть, дама, пошли. Невысокий крепкий парень сдернул с головы зеленую пилотку, нахлобучил шлем, бисевший на сгибе локтя. Я с вами, сказала девушка в смешном клетчатом комбинезоне. Катя впервые в жизни неслась на роллере. Очень скоро она поняла, почему за Вадимом увязалась девушка Фиона. Когда с полицейского вертолета Вадиму на коммуникатор пришел сигнал сбавить скорость в половину, Фиона послала сообщение, после которого от них отстали. У меня персональный код аларма, объяснила она Кате, когда роллеры остановились. Я доктор службы спасения. Ну, пошли искать стариков. Бабу Любу отыскали на стройплощадке. Она сидела на раскладном стуле и следила за экскаватором. Я хочу знать, я должна знать, куда пропала Анна э д у а р д о в н а твердо сказала Катя. На что тебе? Я должна это знать. Она вернулась? Нет. Не вернулась? И тут Катя поняла, что идет по верному пути. Кто к ней приходил? Скажите ради бога. Сестра к ней приходила, сестренка, старшая. Ее Анечку по дороге жизни вывезли, сестренка осталась в этом вот доме. Баблюба показала на котлован. Они и жили. Игнатьевы, Вера, Федя, Даша, Нина, Тимофей Петрович. Вы их помните? Как же мне их помнить? Я уже после войны родилась, а Анечка в тридцать восьмом. Она мне про них рассказывала. И вот убили. Она тоже с п е р в а кормила, кормила, вермишель просовывала, капусту тонко резала, оливковое масло через трубочку. И вот смогла как-то туда уйти. Я узнавала, у нее в холодильнике продуктов не осталось, все с собой забрала. Вот так-то. Сейчас я их помню: Веру, Федю, он на фронте погиб, Дашу, Нину, ее взрывом покалечило, Тимофея Петровича. А помру, помнить некому будет. Так-то. Убьют они Ленинград и ничего от него не останется. Так это выходит в старых домах появляется такое. Откуда я знаю? Вот у а н е ч к и было окошко и закрылось одним окошком меньше. А ты откуда знаешь? Наконец-то д о г а д а л а с ь спросить Бабаюба. л Сыночка мой Егор тоже кормил. Катя заплакала. н куда мне идти, куда, чтобы его оттуда вытащить? К президенту, рявкнула баба Люба, чтобы запретил дома рушить. Да ведь не запретит. Они все думают, старуха спятила, привидения видит. Я писала президенту, прямо в Смолный ь написала. Знаешь, что о т в е т и т Что письмо получено, меры будут приняты. Они иначе отвечать не умеют. Я и в Центральный совет партии писала, я во все департаменты писала. Мне теперь нигде вер нет. Вот буду сидеть и смотреть, как все гибнет к чертовой матери. Пойдем отсюда, сказал Вадим. Нам еще сегодня в пикет. Зачем? Растерянно спросила Катя. Лягушек защищать? Слыхали, хотят сделать Питер городом солнечного неба, чтобы никаких дождей и никакой сырости. Это же смерть биотопом. Надо что-то делать, пока они не доигрались, добавила Фиона. Саша у себя в департаменте выступил против этого проекта. У него же дело всей жизни – парк биотопов, чтобы всех мошек, таракашек сохранить, птиц, ужиков. Идем с нами. Я не могу. Мужу знает. А, ну муж, это серьезно, партийный. Да. Катяна долго замолчала. Вы думаете, я тоже не в своем уме? Нет, в своем. Я знаю, что нужно делать. Я поняла. Слушайте, вы же здесьние. Где еще старая застройка? Покажите мне, ради бога. Это очень важно. Успеть. Да, деньги. Вадим и ф и о н а п е р е к л я н у л и с ь Я с тобой пойду, все покажу, сказала Фиона. Садись ко мне на роллер. Ват, езжай обратно к департаменту. Ну, ты понял. Ага. Андрей, потеряв из в и д а жену, сильно разозлился. Он не мог понять, зачем Кате понадобился Марчук. Ладно бы Марчук был чиновником высокого ранга или партийным комитетчиком, способным в ы з в о н и т ь кого следует в спасательных службах и организовать поиски ребенка без особого шума. но м а р ч у к понемногу становился опальным чиновником, и из-за чего? Из-за лягушек. На дружбу с таким человеком могли посмотреть коса. В департаменте м а р ч у к а не было, уехал на объекты. Андрей вызвал его по голосовой связи. м а р ч у к сказал, что место н а х о ж д е н и е Кати ему неизвестно, Егорки тем более. Посоветовал найти Марусю. Она уже знает всех окрестных мамочек и бабушек. может организовать поиски лучше любой полицейской дамы. Тут Андрей ощутил легкую панику. Ему уже следовало сидеть в профсоюзном комитете на совещании, а предстояло мотаться неведомо где. Он, выскочив в лоджию, шепотом спросил Марчука: нет ли у того знакомых врачей, способных дать на д е н ь справку, всего на д е н ь по случаю расстройства желудка или мигрени или чего угодно? Марчук, усмехнувшись, пообещал справку. И Андрей кинулся искать сына. К вечеру стало ясно, что и следов не осталось. Хуже того, пропала Катя. Ночевать она не пришла. Андрей проконтролировал ее личный счет. Оказалось, что жена, обычно спрашивающая совета по каждой мелочи, умудрилась не только сама перевести все деньги на анонимную карту, которую тоже непонятно где взяла, но и влезла в резерв, причем основательно, под гарантию м у ж н и н а счета. Ночевать она не пришла. Член сильной России, освобожденный профсоюзный работник департамента строительства и экологии Андрей Ерофеев оказался без семьи. Первая мысль, когда он осознал это, была не почему. Первая мысль была за что. За что наказали его те высшие силы, которые он видел в церкви на образах в человеческом облике? Разве он обижал жену и сына? Разве все свои труды не посвящал семье? Разве не хотел еще детей? Честно хотел, и не только потому, что стабильность семьи была одним из партийных приоритетов. Андрею в мечтах виделась Катя, красивая, довольная и хлопотливая мама троих, а не той четверых, счастливая их счастьем и счастьем супруга. Все к тому шло, а вот оказалась же в Катюше какая-то червоточинка. Он пошел к Марусе Марчук, но женщине было не до него. Он пошел к з у л ь ф и е Мирзоевой, но она тоже ничего не понимала. И только Наташа к у з ь м и н а та еще язва, сказала прямо: "Катюха тебя боялась". Не п о н и м а ю чем ты мог ее так запугать, да еще презрительно скривилась. Думая, что-то случилось а она боялась мне сказать, не хлопнув дверью, а смирившись перед унижением, спросил Андрей: "Наверняка". Но что? В департаменте все же узнали про эту беду. Пришлось писать заявление в спасительные службы, снабжать их портретами пропавших. Хорошо на выручку пришла Василиса. Именно она первая сказала слово беда. Но сочувствие не должно длиться вечно. Таже Василиса несколько дней спустя позвала а н д р е я к своей видеонише. Только тихо. Видишь? Вижу. В глубине ниши толпились крошечные фигурки. У какой-то деревянной развалюхи стоял очередной пикет. В пикете были четверо. Среди них Катя с плакатом: "Здесь убивают Ленинград". Мне нужен транспорт, сказал Андрей. Отвезти тебя? Да, пожалуйста. Но к их приезду толпа рассосалась, и куда пропала Катя, никто объяснить не мог. А она уже шла проходными дворами. Чуть нагнувшись вперед под тяжестью рюкзака, е ё вели двое парнишек лет пятнадцати. Вот, ей показали двухэтажный дом. Отсюда всех уже в ы с е л и л и На этом месте будет сквер с детской площадкой. Думаете, это до военная постройка? – спросила Катя. А что тут думать? Вон у Лёшки там тетка жила, он знает. И что, срывать будут завтра или послезавтра? Совсем скоро будут срывать. Сегодня с утра уже приблудных гоняли. Тут семья какая-то поселилась. Их на фургоне вывезли. А что было, когда люди отсюда переселялись? Хозяева квартир, то есть парнишки, переглянулись. Да ничего такого не было. Катя поняла, что врут. Но допытываться она не стала. Я тут переночую, сказала она. Вы, ребята, утром загляните. Если я уйду, то оставлю записку. Она скинула рюкзак и попросила подсобить. Парнишки помогли ей забиться в выбитое окно, подали туда рюкзак с притороченным спальным мешком. До чего же с и р о т л и в ы комнаты, потешавшие своих людей, подумала она. И какую острую жалость можно, оказывается, испытывать к обреченным стенам и окнам, кто бы мог вообразить? Она прошла по этим комнатам, оклеенным старыми обоями. снесу р а з н о й мебелью по углам, где-то одинокий стул, где-то скелет кровати, под низким потолком люстра от трех рожках, но с одним пыльным плафоном. Дом похоже немало повидал и готовился отойти в мир иной с чувством выполненного долга. Тут жили, любили, растили детей, в трудное время выживали, спокойно и радовались. Похоже, именно этот дом был нужен Кате. Она ощутила присутствие большой. шумной, немного бестолковой, но дружной семьи такой, какой у нее никогда не было. Катя разложила на кровати спальник, достала из рюкзака заприсовки с продуктами и нож, потом уселась на кровать ждать. Раньше ей было скучно сидеть вот так, ничего не делая, не имея перед глазами даже экрана, не то что видео н и ш и не слыша музыки и голосов. Она привыкла к фону и к постоянному притоку информации. Работать с которой было даже не обязательно, но сейчас ей требовалось другое. Тишина. Она училась думать и звать, мысленно звать. Ведь не просто так появился в блоке на первом этаже Шура. Егорка предпочел одиночество игре со старшими мальчишками, но одиночество не для малышей. И он, наверное, звал. И по ту сторону мембраны маленький мальчик звал. Вот оно у них и получилось. Кто ж знал, на что способны в последние предсмертные часы эти старые дома? Так поняла все события последнего времени Катя. Может, так оно и было на самом деле, а может иначе. И прав был отец Леонид. Достаточно отпеть наконец тех, кого больше нет в живых, и они успокоятся, перестанут тревожить живых. И память, освободившись от воспоминаний. даже не собственных, а чьих-то чужих, ощутит облегчение. А если Шурка выжил, только потому выжил, что его удержал на самом краю Егорка, вопреки всем законам бытия. Но как это объяснить тем, кто строит б л и с т а т е л ь н ы й Петербург, тем, кто все лепит заново? В самом деле, трудно что ли собрать для возрожденного города из старых кусочков новую память? что-то выкинуть за ненадобностью, что-то подточить и подшлифовать, чтобы кусочки совпали. Кусочков-то у Питера много, из одних и тех же можно собрать несколько совершенно разных картинок. Какой была настоящая, уже никто и никогда не узнает. Катя замечталась, плохо зная Санкт-Петербург, она собирала свою картинку как неизвестный дизайнер обертку для шоколада столичной. Город, состоящий из знаковых штучек, образовался у нее. Город для туристов. Он и не мог быть другим, но должен был стать, должен был стать, должен, потому что убежать из него уже нельзя. Где-то тут Егорка. Значит, надо сделать так, чтобы конфетная бумажка поблекла, чтобы сквозь нее проступили проходные дворы и арки одна в другой. и облупленные стены доходных домов, темная вода каналов и цветы за пыльными стеклами окон, вечная дыра в ограде Смоленского кладбища, пустота ночных набережных, взглядом сверху плывущие по л и т е й н о м у з о н т ы з о н т ы з о н т ы Можно ли все это полюбить? Есть уже люди, которые любят. Полудрема, п о л у я в ь пелена перед глазами, мыльный блеск по пелене. Что-то движется в пятне. Там светло, а здесь темно. р а с т е к а е т с я пятно. Ровно на двое оно делит малый куб пространства. Уплотнилась пелена, от чего, скажи, дыхание прогибается она. Там лицо, пока не внятно, и за прочной пеленой мир февральский ледяной. Девочка! – вскрикнула Катя. Девочка, не бойся, иди сюда, я помогу тебе. Тут где-то должны быть дырки, их можно нащупать. Сюда иди, сюда. Кто ты? спросила девочка. Ей было лет тринадцать, но Катя уже знала, дети той п о р ы были ниже ростом и уже в плечах. Значит, пятнадцать? Она была в потертой шубе с чужого плеча, замотана в большой платок, личико узкое и бледное. Я помогу тебе, повторила Катя. Я все тебе объясню, и ты мне поможешь. Это очень важно. Иди сюда. Положи руку на мембрану. Трогай ее, трогай. Ты почувствуешь. С той стороны легли на пленку две узкие ладошки, и с другой стороны легли на пленку две узкие ладошки. Они соединились, и из мира в мир потекло живое тепло. Туда. И обратно, туда и обратно. Я не знаю, кто ты. Я не помню, кто ты. Я не могу это помнить, говорила Катя. Ты расскажи мне о себе. Ты говори, говори, а я о себе расскажу, и мы поможем друг другу, мы спасем друг друга, слышишь? У нас еще есть немного времени, но мы успеем. Ты трогай мембрану, трогай, а я буду говорить. Сынок у меня, сыночка, Егор. Ему шесть лет. Он на меня похож. Такие же брови и глаза. Букву Эль неправильно выговаривает. Сейчас, сейчас я тебе все расскажу. Господи, какая же я дура! Ты же есть хочешь? Сейчас, сейчас. Катя кинулась к рюкзаку. Я знала, что ты придешь, сказала девочка. Я знала, что кто-то обязательно поможет. Даже когда хлебные карточки потеряла. Значит, это будешь ты. Я тебя дождалась. Мы, Ленинградцы, не сдаемся, понимаешь? И мы, Питерцы, не сдаемся, ответила Катя.